Глава 3 Заговоры на деньги и прибыль. Шепоток, читаемый в денежное время. Главное богатство, которое есть у человека, это его жизнь. А что такое жизнь? Это время, отпущенное нам Богом. Время же имеет свое измерение. И есть в нем такие часы и минуты, когда богатство можно к себе призвать. Про такие минуты можно без сомнения сказать «время – деньги». Как узнать, какое время денежное, а то, в которое что-то начинается? Самое денежное время – Новый год, только не первое января, а четырнадцатое, по старому стилю. Первые пять дней растущей луны – тоже денежные, а вот на убывающей луне лучше не делать заговоров на деньги. Начало всякого дня – рассвет, очень сильное время для заговоров на работающие деньги, а вот начало ночи – закат, хорош для заговоров для сохранения богатства. Большие солнечные праздники, солнцевороты, дни, когда денежная магия работает в полную силу. В этом разделе собраны заговоры, читаемые в такое денежное время. Ритуал на денежную прибыль на три года. Этот ритуал делается в первую неделю нового года, с 14 по 20 января. Вам понадобится миска, подойдет и глиняный горшок, и красная церковная свеча. Миску нужно поставить на пол около двери в свою спальню. В течение шести дней, каждый день в пять часов вечера, кладите в миску по монетке. Лучше, если это будут монетки разного достоинства. Когда будете класть первую и вторую монетки, произнесите. «Теките денежки, блестите, сделать богатой меня спешите» кладя остальные монетки нужно говорить: Денежки деньжата, силушка моя. Не оставьте, не покиньте в трудный час меня. Когда положите последнюю монетку, в полночь нужно поставить миску с деньгами на деревянный стол на льняное полотенце. вынуть монетки и разложить их по кругу. Комната должна освещаться только светом лунуы. Ритуал делается в полнолуние так что рассчитывайте все заранее. Возьмите небольшой стаканчик и насыпьте в него мелкой соли. Поставьте его в центр круга из монеток, а сверху поставьте красную свечку. Зажгите ее. Смотрите, не отрываясь на пламя свечки, и нашептывайте. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Стоит ступа железная! На той ступе железной стоит стул железный! На том стуле железном, Сидит баба железная! И прялица у ней железная! И веретёна у ней железные. Придёт она к ужелью железной! И зубы, и глаза железные! И вся она в железе! И под той ступе железной, Стоит ступа золотая! И на той ступе золотой, Стоит стул золотой! На стуле золотом сидит девица золотая, и зубы золотые, и вся в золоте, и прялица у ней золотая, и веретена у ней золотые. придет она к ужель золотой. Припреди предки ко мне, девица золотая, золотые монетки, да пойдут в гору и в рост. Аминь, аминь, аминь. После этого идите спать. Свеча пусть догорает без вас. Утром встаньте до рассвета, приберите стол. Монетки сложите обратно в миску, а стакан с солью и свечкой замотайте в полотенце и выбросите все узлом. В миску с монетами надо добавлять по одной монете еще семь дней, каждый раз скрестя ее и читая «Отче наш». Потом сложите все монетки в столбик Заверните в чистую бумажку и спрячьте куда-нибудь подальше. Их нельзя трогать три года. Заговор на богатство в семье на весь год Чтобы в семье было богатство, глава семьи в новогоднюю полночь с 13 на 14 января должен выйти из дома, встать у восточной стороны и прошептать такой заговор. В городе Иерусалиме, в церкови-вособоре, у Христа на престоле, за царскими вратами, за Божьими стенами, стояла Мать Всемилостивая Богородица, Бога молила, за весь крещеный мир просила. «И спроси нам, владычица, у благости Его телесное здравие и душевное спасение, и мирное житие земли плодоносия, воздуха благорастворения» и благословение свыше на вся благая дела и начинания наше. «О царица всепетая, прострей-ка Господу, богоносая твоя руце, имя же Бога-младенца Иисуса Христа носила еси, и умоли его избавите нас от всякого зла, яви, владычица, твою милость к нам, болящая исцели, скорбящая утеши». Бедствующим помози и сподоби нас благочестно житие сие земное совершите, христианскую непостыдную кончину получите, и небесное царствие наследите матерним ходатайством Твоим, крошьемуся от Тебе Христу Богу нашему. Ему же с обезначальным Его Отцем и Пресвятым Духом подобает всякая слава, честь и поклонение, ныне и присно и во веки веков». Аминь. Заговор на год. Этот заговор делается в первую неделю Нового года, начиная с первого воскресенья. Кто так сделает, у того деньги весь год водиться будут. Учтите, что Новый год мы считаем не по современному календарю, а по старинному, с 14 января. Вам понадобится семь монет самого большого достоинства, по 10 рублей, 7 красных бумажек такого размера, чтобы можно было несколько раз обернуть монетку, и семь восковых свечей. В первое воскресенье года встаньте до света, умойтесь холодной водой, смочите водой лоб, запястья и пятки. Пальцы должны быть сухими. Зажгите свечу, Положите монетку на середину бумажки и произнесите над ней заговор. Господи, благослови, отца моего молитвами и крестного отца и матери. Встают воды сами. Был есмь у святаго мужа и ограждает меня и мерек. И моё добро златое серебро святый муж от лихих людей и обороняет на весь год во всяком месте, от черна и от черемнага и от руса, и от бела, и от шума волоса, и от калики, и от всяких людей лихих. Слова говорил, и заговори, и поставит тот святый муж около меня, раба Божия, и мярек многогрешного, железен тын и медян. И не прикасается ко мне всякой портеж, ни который ко мне, к рабу Божию многогрешному, и мярек к моим деньгам, колко заговорю, ныне и присно аминь После заговора монету нужно перекрестить и несколько раз завернуть в бумажку. На этот сверток накапайте воска, запечатайте монетку. Дождитесь, пока сгорит вся свеча. Затем сверток с монеткой уберите в потайное место, в остальные дни повторяйте то же самое. Заговор на год, чтобы не задерживали выплаты. Этот заговор читается для того, чтобы вам не задерживали любые выплаты, зарплаты, долга и так далее. Вам понадобится семь монет самого большого достоинства по 10 рублей. Семь красных бумажек такого размера, чтобы можно было несколько раз обернуть монетку, и семь восковых свечей. В первое воскресенье года встаньте до света, умойтесь холодной водой, Смочите водой лоб, запястья и пятки. Руки обязательно вытрите чистым полотенцем. Зажгите свечу, положите монетку на середину бумажки и произнесите над ней заговор. Есть на семь свете золотое море, а в том золотом море злат терем, а к тому золотому терему злата лествица. По той золотой лествице золотой муж ходит. В том тереме злата кровать, На той золотой кровати злата перина, На той золотой перины злато сголовье. И вставает золотой муж со златой кровати, Со златой перины и со злато сголовья, Емлет 39 ключей и отмыкает 39 палат, И емлет 39 девять мечов, И достает злато и серебра, И дает мне, рабу Божьему, и рек. Аминь.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 но читается он на Пасху. Перед Пасхой в течение Великого Поста откладывайте каждый день денег понемногу, рублей по десять. Утром рано на Пасху нужно прийти в церковь и опустить эти деньги в ящик для пожертвований, так, чтобы никто не видел. Опуская деньги, трижды скажите. «Бог мне дал, Богу возвращаю. бог сто крат умножит тысячи крат вернет Господи благослови мне рабу божию и мярек с рабом Божьим на таку и на лугу бороися И будем мне рабь божий и мярек легче перышка и маково зернышко зародился я раб божий от отца и от матери и помилуй мя от троса и беспояса, от черна и от простоволоса, и от всякого лиха человека покори мне поднози мои Во имя. Аминь. Аминь. Заговор на приход денег. На растущую луну набрать в непрозрачную чашку колодезной воды, примерно три четверти. Во второй половине дня в чистом помещении взять чашку в обе руки, поднести к губам и шепотом трижды произнести. «Небо — отец, земля — мать». Вода царица. Дай водиться не на хитрости, не на мудрости, а на прибыли рабу Божий рабе Божией. И я рек: аминь. Потом отпить три глотка воды, остальной водой умыться. После ритуала нельзя ни с кем разговаривать. Заговор на зарю. Этот заговор очень хорош для большой семьи. Чем больше людей в семье, тем больше будет денег. Нужно положить на ладошку серебряные монетки, монеток должно быть столько, сколько в семье людей, и подставить их под первые лучи утреннего солнца. Когда солнышко осветит монетки, произнести заговор. «Лягу я, раб Божий, имя рек, помолюсь, встану, перекрещуся, умоюся ключевою водою родниковую». Утруся широкую бранью, и пойду я, раб Божий, имя рек, из дверей во двери, из ворот вороты, в во чистое поле путем дорогу к озлоченому Сионскому морю. Лежит камень латырь, на том белом камне лотере сидит красной кочет, ноги в воду, а гребень в небо. Тому гребню стоит семьдесят верхов, стоят семьдесят крестов, На тех семидесяти крестах стоит престол, на том на престоле сам Иисус Христос Небесный, Херувимы и Серафимы со всеми небесными силами. Благословляют и меня, раба Божьего, имя Рек, со своим животворящим Господним Крестом. Замыкает меня, раба Божьего, имя Рек, сорока замками немецкими ключами» относят те золотые ключи по пням, по колодам, по зыбучим болотам. А мне, рабу Божьему, и мерек. Доброго здравия на сладкое едание, на легкое спанье, на долгую жизнь. Во веки веком. Аминь. Раздайте эти монетки каждому из членов семьи. Если в семье есть младенец, положите монетку под его кроватку. Предупредите родных что монетки ни в коем случае нельзя тратить и терять. Если потеряется хотя бы одна монетка, заговор перестанет действовать. Заговор на воскресное утро. В течение недели собирайте всю мелочь, которую дают вам на сдачу. В воскресенье утром придите на речку, повернитесь по направлению течения и нашептывайте заговор. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Лягу я, благословясь, и стану я, перекрестясь. Умоюсь я росою, богородичную водою, и утрусь я пеленою. Богу помолюсь, и пойду я из ворот в ворота, из дверей в двери, из переулка в переулок, в чистое поле, на восток красного солнца. Идет навстречу сам Иисус Христос. За правую руку принимает, Животворящим крестом благословляет И повел меня к кипарисному дереву От наговорщиков и подговорщиков, От разноволосых и от разноглазых. И навстречу нам идет сама Пресвятая Богородица Госпожа. Куда истинный Христос идешь, И моего и своего имя река ведешь? Я иду, и раба твоего имя река веду, парисному дереву от наговорщиков и подговорщиков, от разноволосых и разноглазых. И сама Пресвятая Богородица дала свои золотые ключи истинному Христу в правую руку. Понес истинный Христос мои ключи и положил их на престол под черные ризы и сего раба твоего имя река. Как те золотые ключи с престола из-под черных рис никто не может сечь не высечь, и рубить не вырубить, ни князи, ни бояре, ни суд, ни вельможи. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Во веки веком. Аминь. После заговора бросьте мелочь в реку и идите домой, не оглядываясь и не разговаривая ни с кем. Если увидите кого-нибудь знакомого, и он поздоровается с вами, то просто кивните ему и не говорите ни слова. Заговор на вечернюю зарю Этот заговор нужно произносить на реке на вечерней заре. Перед всем на бережку недалеко от воды вырыть ямку, так, чтобы в ямке была вода. Обложить ее камушками и на дно положить носовой платочек. После того, как прочитаешь заговор, платочек достань, завяжи крест-накрест и оставь сохнуть на берегу до следующего утра. Если платочек никуда не денется, это хорошо, значит заговор принялся. Принести домой платочек и поставить на образа. Ни в коем случае нельзя развязывать узелки, а то сила наговора иссякнет. не красная заря, а графена. Дай мне, рабу Божию, и рек, доброе здравие и во всем корысть и радость. От всех людей жалование и честь и любовь сердечную во вся дни и нощи и часы живота моего. Для повышения доходов. Этот заговор читается в мае, как только зацветут маки. Лучше всего нашептывать его за городом. Если у вас есть возможность уехать за город на выходные, прекрасно. В воскресенье утром выйдите из дому встаньте лицом на восток и глядя на занимающуюся зарю прошепчите выйду я раба божия и мярек благословяся пойду перекрестяся, выйду в поле на лужку сорву макову голову натрясу на чисто поле на все четыре стороны сколько цвета с того маку взойдет, сколько голов маковых выйдет сколько семян с него выйдет Сколько пополю рассеется и опять взойдет, и маком просеется. И так до семидесяти семижды раз, столько у меня и денег будет, и монет золотых, и бумаг цветных, и каменьев самоцветных, и жемчугов скатных, и валов, и кобылиц, и быстрых колесниц. доколе коли мак растет и сеется, да то ли добро мое растет и ширится. Аминь. Заговор на майскую зарю, чтобы все дела спорились, читается мужчинами. Это заговор-оберег. Он читается для того, чтобы защитить все денежные дела от посягательств завистников и недоброжелателей. Заговор читается в мае под каким-либо цветущим деревом, вишня, черемуха и так далее, которое растет при дороге. Надо встать до зари, выйти из дому, чтобы никто не видел, дойти до нужного места и встать лицом к востоку. Как только станет светать, нужно шептать заговор. Господи, благослови, Отче, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сеас, раб и мерек, стану благословясь, пойду перекрестясь, облаку на себя красное солнце, опояшусь светлой зарей, Подтычусь частыми звездами, возьму в руке млад светил месяц и пойду в чистое поле, и встречу своего ангела-хранителя и причистую Матерь Богородицу, и молюсь, и плачусь. Покрой меня кровом своим и крылами своими, и огради меня ризою своей от колдуна и от колдуницы, от ведуна и от вещицы, и от всякого злага человека и от всякой злой притчи на воды и на земли, как сказано, так и будет. Аминь. После этого надо пойти в церковь и раздать 12 милостыней. Тогда в течение целого года ваши дела будут успешными. Заговор, читаемый в затруднительном денежном положении. Если вы испытываете денежные затруднения, И надежды на скорое получение денег нет, Три дня подряд на утренней заре Читайте такой заговор. «Иду я, раб Божий, по чисту полю, Выйду на гору каменную. На той горе каменной Стоит церква новая. В ней ангелы поют, Над ней архангелы трубят. В той церкви свет горит нетленный, Свет привечный — свет Господень». Тому свету поклонюся, Господу помолюся. Господи, в Тебе богатство для нуждающихся, сердечная радость для скорбящих, врачество для всех уязвленных, утешение для всех сетующих. Воссияй ми, Боже, Боже мой, свет Твой истинный, якода во свете Твоем узрю, и ос славу Твою, яко единородного от Отца, и да вообразится внутрь мне образ Твой непостижимый по нему же создал еси человека. «О Боже, спасителю мой, свете ума моего и крепости души моей, доселится да в мене доброта Твоя, да пребуду и ас непрестанно в Тебе, приснонося в себе духа Твоего святаго, и же додаст мне уподобиться Тебе, единому Господу моему, якоже быше подобие Тебе, вей от века святые Твоя». Ей, Господи Иисусе Христе, по неотложному Твоему обетованию, прииди со Отцем и Духом Святым, и обитель Твою сотвори внутрь меня. Аминь. Заговор на богатство, читаемый в ночь на Ивана Купала. Этот заговор нужно читать в полночь с 6 на 7 июля, когда наступает Иванов день. Приготовьте три горсти земли, Горсть монет и немного воды. Ровно в полночь высыпьте землю и монеты в таз, разбавьте водой до состояния густой грязи. Начинайте вымешивать землю и говорите такой заговор. Господи, подашь мне, рабу Божьему, имя рек, всякое благо поспешие в дому моем, добром пожития. Избави, Господи, от трясения земли и пролития дождя и убиение градов или грома, и сожжение молнии, и от вражия волшебника, от татей, разбойников, от ножа, от пули летучия, и от смертоносные язвы, и от напрасной смерти. Да помилует христолюбимое воинство. Помилуй, Господи, от напрасной смерти, и от всякого злого ухищрения, и от водяного потопления. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. После этого сформируйте из месива крест, вымойте руки и выставьте таз на восточное окно. Окно должно быть открыто. Можно вынести на балкон, если он выходит на восток. Оставьте таз на сутки, после чего тоже ночью вынесите таз на улицу и вытряхните землю с монетами на перекресток. Кто так сделает, тому весь год до следующего Иванов дня будет вестись деньгами. Заговор на зимний солнцеворот. Ритуал проводится на закате 22 декабря, когда начинается самая длинная ночь в году. В это время вы можете защитить от всякого колдовства не только себя, но и свою семью. За сутки до этого заморозьте и разморозьте большую миску воды. Накройте стол и соберите за ним всю семью. Можете позвать близких друзей и соседей, если только у вас с ними хорошие отношения. Вообще, чем больше будет за столом доброжелательно настроенных людей, тем лучше. Стол должен быть накрыт постными продуктами. Это время как раз приходится на рождественский пост. На стол обязательно поставьте кутью пшеничную или рисовую кашу с изюмом, заправленную медом. В центре стола должна стоять миска с талой водой, а вокруг нее столько свечей, сколько человек сидит за столом. За стол садитесь в период с заката до полуночи. Погасите свет и зажгите свечи. Присутствующие сами должны зажигать свою свечу. Зажигать свечи нужно от одной лучины, передавая ее по часовой стрелке. В миску с талой водой каждый человек кладет какой-либо предмет, цепочку, кольцо или медальон. Учтите, что после обряда ваш предмет может к вам не вернуться, поэтому не стоит туда класть слишком дорогих вещей. Лучше всего договоритесь со всеми заранее и купите одинаковые предметы. После того, как свечи будут зажжены, нужно всем вместе вслух прочитать такую молитву. «Господи, благослови, отчи, Взыду я на гору Синайскую, Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Будете со мною молитвы Божия на река, молением Пречистая Владычица Наша, Богородица Преснодевы Мария, честно и славного Ея Риза положение и Живлахерни, Защити, Государыни, нетленную Ризою, А стрела стой, Помощью крест, мир Господа Бога нашего Иисуса Христа, Буде со мной Хранитель мой Всесвятой. Аминь. Для этого заранее подготовьте листки с переписанной на них молитвой. Столько листков, сколько человек за столом. Переписывать нужно крупно, чтобы было видно в полутьме. После этого все крестятся и едят. Непременно нужно съесть всю еду. Когда на столе останутся только пустые тарелки, гасите свечи. Снова каждый гость гасит свою свечу, опуская ее в воду с оберегами. При этом он говорит «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Гасятся свечи в обратном порядке, против часовой стрелки, начиная с последнего человека, зажегшего свечу. Погасив свою свечу, человек опускает руку в миску и достает оттуда первый попавшийся предмет. Это его персональный оберег. Когда свечи погаснут, включите свет и вылейте воду из миски за порог дома, квартиры или подъезда. Через год оберег потеряет силу, и от него нужно будет избавиться. Если это образок или крестик, отдайте его в церковь, но не выбрасывайте. Если предмет не имеет отношения к священному, то отвезите его в лес и закопайте под березой. Заговор, чтобы финансовые дела шли успешно. Этот ритуал нужно проводить за городом на глухой проселочной дороге, где никто не ездит. Возьмите серебряное кольцо, выйдите в полночный перекресток, встаньте посредине перекрестка, бросьте кольцо за спину и прошепчите. Ходила Божья Матерь по святым местам, по высоким горам, росу собирала, в золотую чашу сливала. Кто из той чаши пьет, к тому богатство идет, кто глоток отпевает тот нужды не знает, кто два отпевает, от того беда отступает, кто три отпевает, того Бог благословляет, златом, серебром, домом да скотом, да всяким добром. Аминь. Утром кольцо заберите, если кольца не окажется, значит ритуал не удался. Ритуал для сохранения и приумножения богатства Этот ритуал выполняется в день весеннего равноденствия, 21 марта. Возьмите белое сырое куриное яйцо, проделайте в скорлупе маленькие дырочки сверху и снизу и дайте содержимому вытечь. Только белок слийте отдельно, а желток отдельно. Потом зажгите церковную свечку, перекрестите трижды скорлупу, сами перекреститесь, скажите с Божьей помощью и по Его благодати. Обмакните спичку в желток и напишите желтком на скорлупе свое имя. Обведите трижды каждую букву. Потом дуньте на расписанную скорлупу, потушите свечку и займитесь подсчетом денег в своем кошельке. Потом подсчитайте вообще все деньги, которые есть в доме. Если есть деньги вне дома, вспомните, где и сколько. И тоже посчитайте. Полученную сумму напишите на десятирублевой купюре. Потом замесите негустое тесто из муки и яичного белка. Обмажьте расписанную яичную скорлупу и на него приклейте по всей площади десятирублевку. При этом говорите. «Господи, благослови, отче! Взыду на гору Господню Господа нашего Иисуса Христа! Буде со мной милость!» «Замкни, Господи, на мне, рабе Божием, имя рек, слово свое крепкое во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И киньте ключи в океан моря, под белый камень Аллатырь, давидут видут замки крепцы. Так же было на мне, рабе Божием, имя рек, словеса крепки Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. аминь аминь Аминь. Сказав это и убедившись, что купюра к скорлупе приклеилась, посадите яйцо в цветочный горшок и поставьте на солнышко. Чтобы досужие люди не спрашивали, зачем у вас пустой горшок на окне стоит, воткните в него какой-нибудь искусственный цветочек или травку. С этого дня достояние ваше будет приумножаться. Ритуал надо повторять каждый год а старое яичко из горшка зарывать в землю под кустом омелы. Заговор на притяжение денег. Ритуал делается в новолуние. Вам потребуется новая купюра большого достоинства. Возьмите ее в левую руку, а правой рукой загните правый верхний угол купюры. Потом возьмите купюру в правую руку а левый загните левый верхний угол. Сделайте так, чтобы получился равнобедренный треугольник. Теперь сложите купюру пополам по вертикальной оси, которая проходит между загнутыми углами. Сядьте на сложенную таким образом денежку и скажите. Господи Боже, благослови Отче во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. «Стану, ас, раб Божий, имя рек, благословись пойду перекрестись из избы дверьми из двора воротми, путем дорогой в чистое поле под восточную сторону». Есть под восточной стороне стоит лестница золотая, ступени серебряные. Сходит с той лестницы золотой сама Мать Божия Госпожа Пречистая Богородица с ангелами и с архангелами, и со всею небесную свитую ко мне, рабу Божию и мерек, на помощь да на подсоб, и огражает она, причистая Богородица, меня, раба Божия и мерек, свою нетленную ризую укрывает и на пут провожает, отныне и во вовеки веком. Аминь. Встаньте со сложенной купюры, тщательно разгладьте ее, положите в потайное отделение сумки, и при этом трижды ее перекрестите и скажите «Зови своих братцев и сестричек». Прочитайте девять раз «Отче наш» наговоренную купюру, не тратьте в течение года. Когда у вас в руках будут появляться притянутые ею братцы и сестрички, купюры того же достоинства, мысленно благодарите ее и говорите «Хорошо поработала, делай так же дальше». На приход денег. Взять зерен пшеницы две горсти, Выйти перед утренней зарей на улицу, Кинуть на землю зерна и сказать. Стану я раб Божий, благословясь, Пойду перекрестись из избы дверми, Из двора воротми в чистое поле, в Восточную сторону, путем и дорогою. Умываюсь, раб Божий, и рек, росою и утираюсь зарею, одеваюся небесами и всеми облаки подпояшуся. И помолюсь я, раб Божий, и мярек Господу нашему Иисусу Христу, Небесному Царю, Сыну Божию и Пречистой Его Матери Божией Богородицы, Преснодеве Марии, Ангелам и Архангелам, и всем небесным силам, Иоанну Крестителю, Михаилу Архангелу, Гавриилу Архангелу и Святым Верховным Апостолам. Всем кланяюся. Аминь, аминь, аминь. Заговор денежный, читаемый на перекрестке. Этот заговор читается на пустынном перекрестке в полдень или в полночь. Встаньте по центру, повернитесь лицом к восточной или юго-восточной дороге, трижды перекреститесь, сотворите земной поклон и прочитайте заговор. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Есть море-окиян, в том море-окияне есть муж-злат, и лог злат и тетива-злата, и, тетива и стрела-злата, и стреляет из своего злотаго плеча на все на стороны, от всего раба Божия и мерек, нужду и порчу и нищету, и всякий недостаток и ущерб от раба Божия и мерек на все на стороны. Хочет Бог молитвами ранить и блюсти, и буди раб Божий, имя Рек, здрав, велик и богат от милости Божьей и от святаго Духа. Аминь. Шепоток, чтобы деньги и достаток в доме были. Каждому хочется, чтобы его дом был полной чашей, все были здоровы, сыты и обуты, шепоток и тут вам поможет. Однако благоденствие семьи зависит не только от денег. У жадных, завистливых людей дом никогда не будет благополучным. Если вы хотите, чтобы в вашем доме всем домочадцам жилось комфортно и счастливо, не жадничайте, не мелочитесь, не ссорьтесь. А чтобы денежки в доме держались, Мария Петровна советует соблюдать особые денежные правила. Веник, метлу или швабру держите в квартире мечущей частью вверх. Купюры в кошельке складывайте ровно и аккуратно. Не свистите в доме, не считайте мелочи, не выносите мусор после заката солнца. По большим православным праздникам Не давайте денег в долг, только дарите. Не кладите деньги или кошелек на обеденный стол. Не метите в квартире разными вениками. Не смахивайте крошки со стола рукой. Ни в коем случае не оставляйте кошелек пустым. Не держите вместе рубли и валюту. Долги раздавайте в конце недели, и обязательно утром не оставляйте на столе пустые емкости бутылки чашки кастрюли и прочее пустота на столе к нищете берите деньги левой рукой а отдавайте правой если случится занимать деньги занимайте в первой половине недели не считайте деньги вечером не разбрасывайте деньги в доме каждую копейку поднимайте. исключением из этого правила является ритуал, при котором нужно намеренно разбросать мелочь по полу, затем мелочь сметается. Не подбирайте мелочь на улице, а то по миру пойдете. положите в кошелек небольшое зеркальце, оно удвоит деньги. Почаще доставайте деньги из кошелька, гладьте их, разговаривайте с ними. Пусть в вашем кошельке всегда будет хоть одна, но новенькая купюра. Регулярно пересчитывайте деньги, записывайте все свои доходы и расходы. Когда вы копите деньги, то тратьте старые купюры, а оставляйте новые. Заменяйте старые деньги на новые. Тратьте деньги решительно и без сожаления. Никогда не жалейте о тратах даже если вы купили негодную вещь. Легко расставайтесь с деньгами, тогда они будут легко и приходить. Никогда не мечтайте о больших деньгах, тем более не представляйте себе, как вы их потратили на одежду, украшения или путешествия. Деньги не любят мечтателей, они приходят к деловым и дисциплинированным людям. Лучше приучитесь планировать свои расходы, и тогда ваши доходы многократно возрастут. Если вы страстно хотите купить шубу или отправиться в путешествие, запишите это в будущие расходы и начинайте понемногу откладывать деньги на эти цели. Неважно, что сумма поначалу будет казаться совсем незначительной. Главное откладывать при первой возможности. Деньги почувствуют, что настроены вы серьезно и сами придут к вам. Когда видите нищего, подавайте милостыню, да только не десять копеек, а рублей 5-10. При этом говорите про себя так. Господи, прошу Тебя, пусть эти деньги хоть как-то облегчат жизнь всему несчастному. Рука дающего да не скудеет. Аминь. Когда идете в церковь, Опускайте деньги во все ящики для пожертвований. Когда во время службы алтарники носят блюда для пожертвований, не скупитесь, бросайте столько, сколько можете. Вообще, давайте на церковь как можно больше. Не слушайте тех, кто обвиняет священников в жадности и корысти. На самом деле эти деньги идут на благие цели. Это полезно и для вашего кошелька. Чем больше вы будете жертвовать в церковь, тем больше будет у вас денег. Любите деньги, но не делайте из них кумира. Деньги — это средство, а не цель. Помните, что все совершается по воле Божьей. Что Бог дает, зато будьте благодарны. Довольствуйтесь малым, тогда вам будет дано больше. Заговор на благополучие и богатство в доме. Принесите на убывающую луну свежей колодезной воды. По дороге домой ни с кем не разговаривайте. Дома наберите воды в ковшик, три раза произнесите над ним заговор. Делайте это шепотом в помещении при закрытой двери. Чтоб все зло от дома и от моих родных отнесло. Аминь. Аминь, аминь. После этого умойтесь этой водой, наберите ее в рот и обрызгивайте помещение. Остатки воды выплесните в нижнюю часть косяка двери, дверь приоткройте и силой ее захлопните, повторив три раза. Чтоб все зло от дома и от моих родных отнесло. Аминь, аминь, аминь. денежный На порог делается, чтобы деньги в дом приходили. В субботу сходите в церковь, отслужите вечерню, а в воскресенье надо пойти на утренню. Перед тем, как из дому выходить, насыпьте под порог мелких монет и закройте ковриком. Встаньте на коврик и нашепчите: "Господи, благослови отчи. Небо синее есть и море синее есть". В том море трость, выму трость, уговорю кость. Выйду с порога, ангел в дорогу. Иду за порог, пройду воротами, пойду дорогой, пройду дубравы. Выйду на семь дорог, на восемь крестов. Кресты назад полагаю, кресты по бокам обставляю, кресты наперед себя кидаю. Богатство примовляю. Крест златый, Господь распятый. Дайте не серебра злато, дайте сердце богато. Заговор на комнатные цветы Есть один старинный заговор, который делается на цветы в горшках. Он притягивает в дом деньги. Для этого заговора подойдет вовсе не каждое растение. Нужно, чтобы оно цвело белыми цветами. В воскресенье нужно сходить в церковь и взять немного святой воды. Дома самая старшая женщина в семье должна сесть и написать на бумаге, чего она от жизни хочет. Новый дом или много новых вещей, или чтобы еды в доме всегда было вдоволь. Писать нужно от всей души и ни на что не отвлекаться. После этого лист сложить в четверо положить на блюдце и поджечь. Оставшийся пепел... Нужно смешать с церковной водой. Если в доме есть красное церковное вино, добавить семь капель вина в эту смесь. Этой смесью нужно полить растение с белыми цветами. Не обязательно, чтобы в этот момент оно цвело. И сказать. «Господи Боже, благослови, отчи Есть на Сион горы сидят святые мужи, на семи акатях царских». Зрят на небесные высоты морские глубины, земные толстоты. Так же бы зрил и смотрел на меня раба Божия и мярек, начальник и мярек, щедротаю и милостью, и очима и сердцем, и сердцем, и всеми добрыми делами. Аминь. Поставьте горшок с этим цветком на солнце, Помашите над ним денежной купюрой самого большого достоинства, какая у вас есть. Заговор на стол. Заговаривать можно только тот стол, который стоит в комнате. Кухонный не подойдет. Стол должен быть деревянным, но ни в коем случае не дубовым, потому что дуб поглощает все слова и не дает им помогать людям. Со стола нужно снять скатерть, протереть его, причем протирать нужно не только столешницу, но и ножки стола и его внутреннюю поверхность. Вечером потушите весь свет в доме, поставьте на стол белое блюдца без золотых узоров, прикрепите к нему три церковные свечи, зажгите их и скажите «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Аминь. Яс раб Божий и мерек, заутро встал давно, во дворе святых твоих небесных сил покрываюся, облаки приодеяхся, припоясался поясом при святые Богородицы, солнце одесную, а месяц ошую, а звезды около главы моея. Свяжу уста и яс супротивнику моему, по Господню и Божию велению и невозможно бы ему против меня раба Божия и мярек, глаголоте ни единого слова. И замкну я раб Божий и мярек, уста его тридевитю замками, а ключи его положу в сароматерую землю, и там оживите век по веку. И как ключам вверх земли век по веку не выхаживать, так же бы супротивнику моему очей увести не языком проглаголите». И как человек не может на солнце зреть и против ветру дыхать, и так же бы не могли все вороги мои и супостаты, враги и ненавистники, против меня, раба Божия, имя рек, зреть и не единого слова зрещи и молвите против меня, раба Божия, имя рек, по всякую пору и по всякий час. Ангелы и архангелы шестокрылатые, Ахафель и Уриль, во веки веков. Аминь. Дождитесь, пока свечи догорят, и киньте на стол горсть проса. Потом ложитесь спать, прочитайте на ночь девять раз «Отче наш». На утро возьмите большое белое гусиное перо и сметите все проса со стола в совочек, а с совочка выкиньте за окно, чтобы птицы его склевали. За ближайшей трапезой соберите всю семью за столом, И ничего не объясняя, трижды постучите по столу правым кулаком, чтобы в вашем доме деньги водились. Если кто-то повторит, будет лично иметь богатство. Но рассказывать о заговоре никому не рассказывайте, а то не подействует. Заговор на достаток в семье накануне свадьбы Этот заговор считается женихом и невестой на рассвете накануне свадьбы. Им нужно взяться за руки и так выйти на крыльцо родительского дома невесты. Невеста должна снять левую туфлю, чтобы в нее текли деньги. Чем больше карманов будет на одежде жениха и невесты, тем лучше, тем больше денег будет. Молодые должны посмотреть в разные стороны и шептать. Господи Иисусе Христе, Сыне Единородный, безначального Твоего Отца, Ты рекл, еси причистыми усты Твоими, яко без меня не можете творить и не чисоже. Господи мой, Господи, верую объем в душе моя и сердце Тобою реченное, преподаю Твоей благости. Помазим нам грешным сие дело нами начинающийся о Тебе самом совершить. Во имя Отца и и сына и святаго духа. Аминь. Перед свадебной церемонией жених должен взять у своего отца две монетки любого достоинства и спрятать их в своих карманах, чтобы в брак вступать не с пустыми карманами. Невеста берет у своей матери бумажную денежку и кладет в левую туфельку, чтобы молодым в брак вступать с деньгами. Заговор на скатерть Есть и заговор на скатерть, который притягивает в дом деньги. Но чтобы этот заговор подействовал, важно соблюсти ряд условий. Во-первых, заговор говорится на скатерть, за которой вся семья уже дважды трапезничала, поэтому на скатерти могут быть пятна. Во-вторых, заговор нужно делать глубокой ночью, когда все в доме спят, в полнолуние, когда луна ясно видна на небе. В-третьих, та женщина, которая заговаривает скатерть, должна до рассвета обметать ее края красными нитками при свете красных церковных свечек. Зажигать их надо по очереди, одну от другой. Если первый луч солнца войдет в дом до того, как это будет выполнено, Заговор не подействует. После того, как края скатерти обмётаны, нужно быстренько постирать её и выгладить, чтобы к завтраку постелить на стол. Заговор такой. «Стану я раб Божий, имя рек, благословись, и пойду перекрестись из избы дверьми, из ворот в ворота, в чистое поле, в восточную сторону, в полуденную сторону. К океану-морю. А на Святом море-океане Стоит поперешнее море. На поперешнем море Стоит остров. На острове стоит злат камень. На златом камне Стоит золотая апостольская Святая церковь. в апостольской святой церкви Стоит злат престол. На златом престоле Сидит Мать Божия Пречистая Богородица. Христа родила, на свет пустила. Так и меня, раба Божия, имя река, к себе пускала всякое добро, злато и серебро. Аминь. В эту ночь хозяйке нельзя ни на минуту глаз сомкнуть. Будут мерещиться шорохи да скрипы. Не обращайте внимания. Дело обычное. Нечисть по ночам изо всех углов своих выползает. Если утомитесь, скажите «С нами Бог». Разумейте и покоряйтеся, яко с нами Бог. С нами Бог, аминь, и поклонитеся яко с нами Бог. И духове Твоему, яко с нами Бог. И уколите себе иголкой безымянный пальчик на левой руке, а кровью капните в молоко и оставьте в блюдце в углу кухни. Утром вылейте это молоко и никому не говорите, что такое делали. Для завтрака на наговоренной скатерти подойдет каша, заваренная на молоке, куриные яйца. Хлеба на столе должно быть в изобилии, причем самого свежего хлеба. Хозяйка должна три ночи после этого, перед тем, как ложиться спать, сжигать на кухне в темноте по три церковные свечи и по девять раз читать «Отче наш». Заговор на окно. Обязательно окна должны быть в чистоте, и рамы и стекла, так они лучше всего будут работать, а работа их в том, чтобы пропускать в дом свет, не пускать всяких каверс и горя, а из дома не выпускать домашнее счастье, удачу и деньги. Есть особый ритуал на богатство, которые делается у окна. Выполнять его нужно нечетного числа, когда небо будет чистое, а на нем видна неполная луна и много звезд. Нужно взять глубокое блюдце, поставить его на подоконник, а если нет, то на стол у окна. Налить в него чистой воды, посмотреть, чтобы в ней звезды отразились, и сказать «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Пресвятая Троица, благослови меня. Облекуся в облаки, оденуся небесными силами. Стань, рак, учинить меня, раба Божия. Есть град каменной, и в том граде Пресвятая Богородица, всему миру заступница, Михаил Архангел и Дмитрий салунский И меня, раба Божия, берегите и дайте прибыток со всех четырех сторон. Аминь. Оставьте блюдце на ночь, а сами идите спать. Прочитайте на ночь девять раз «Отче наш». Звезды, отразившиеся в блюдце, превратятся скоро в монеты в вашем кошельке. Будет у вас в деньгах достаток. Чтобы деньги в дом тянуло, как магнитом. Возьмите небольшую монетку, кусочек магнита, и прилепите его к какому-нибудь железному предмету в доме, так, чтобы между магнитом и железом монета держалась и не падала. Затем нашепчите. Как магнит камень к железу прилипает, так бы денежки ко мне прилипали, а вы, мои слова, переговоренные и недоговорены, прилипали слово за слово, слово по слову. Семь словам ключ в море, а замок в Устами замыкаю а языком запираю. Аминь. Чтобы денег в доме много было. Заговор делается на зеленый платок и зерна пшеницы. Возьмите зеленый однотонный головной платок или косынку, стакан зерен пшеницы. Пшеницу прокалите на чугунной сковородочке, 9 раз прочитайте над ней «Отче наш». Потом нужно остудить прямо на сковороде. По углам стола в ночь на новую луну зажгите четыре свечки желтого воска, положите на стол платок, со сковороды на него стряхните зерна пшеницы, трижды перекрестите сначала платок с зернами, потом себя, шепчите заговор. И есть средь земли стоит место Иерусалим, во святом Иерусалиме гробь Господень». И у святаго гроба Господня воскрес и сошедся со святые горы со двумя на десять апостолы святыми. Своими руками, святым духом, Иисусов крест серебрян и золотом над Адамовой головою. Серебро и золото нерушим. Нет того золота в всем свете богаче. Так бы и меня, раба Божия, и мерек. Не было богаче на всем свете. Богаче меня, раба Божия. Гологолитве мои слова, Господь под Адамову главу, под крест в землю заградит ключ своими руками и святым духом вовеки. Аминь. В земле нерушим крест, а так бы меня, раба Божия, и нырек вовеки. Аминь. Потом быстро надо задуть свечки, огарки завернуть в платок и убрать подальше с глаз долой, чтобы никто не видел. Озёр на платка взять сыпать в кастрюлю, залить стаканом воды и сварить на медленном огне без соли. Кашу съесть, как сварится. Заговор на удачную покупку. Заговоры на удачную покупку применяются, если нужно купить что-то серьезное. дом, машину, мебель, технику. Для мелких покупок заговор не нужен. Вечером накануне покупки Приготовьте деньги, предназначенные на покупку. Перекреститесь и скажите: Господи, помоги потратить мне с пользой, тебе во славу. Затем накрыв деньги красной тряпкой, произнесите: "Сколь истинно и верно, Господь живет и существует. Столь истинно и верно, его небесный ангел во всех моих поступках меня защитит. Бог Отец и есть моя защита". Бог-Сын есть моя сила, Бог-Дух-Святый есть моя крепость. Ангел Господень, избей всех моих врагов. Аминь, аминь, аминь. После этого положите деньги вечером в миску или ящичек, накройте зеленым платком со словами «Ложусь спать, а вы, денежки, не спите, хорошую вещь ко мне зовите» чтобы вещь, бывшая в употреблении, служила вам долго и надежно. Если вы купили вещь, которая уже была в употреблении, одежду, технику или мебель, вам нужно очистить ее от энергетики прежних хозяев. Для этого зажгите свечу в любой день на убыльной луне, перекрестите 12 раз вещь и проговорите на нее теперь исхожу я с помощью божию теперь исхожу я с силою божию теперь исхожу я со славою божию будем не защитником святая почетная троица аминь аминь аминь после этого оставьте вещь на три ночи на улице либо же в комнате с открытым окном молитва над семенами Эта молитва читается над семенами любого растения, которое можно вырастить в доме, в горшочке для цветов. Намоленные семена сажаются, а растение ставится в западной стороне дома, пока растение в доме нищета вас не постигнет. Господу помолимся, Господи помилуй, Господи благослови, встану я, раб Божий, и рек, благословясь, и пойду, перекрестясь, из избы дверьми, из двора воротами, в чистое поле путем дорогою, и воздену рутся к Вышнему Богу, зря на восток, где отверзаются небеса и раздвинутся облаки, и снидут четыре евангелиста — Матфей, Марка, Лука и Иоанн — возьмут меня раба Божия, имя рек, под белые руки, и вознесят ветреными путями, воздушными стезями, И уносит меня, раба Божия и мярек, на святую гору фавор где преобразился сам Господь Иисус Христос перед святыми пророки и апостолы. И поставит меня, раба Божия и мярек, у святаго древа певка, кедра и кипариса, на святом камене на твердом аллатыре, у святого ярого улья, у ярые пчелы, у святого престола, стоящего под древом» а на семь престоле святая золотая чаша с великою святую водою, а у святаго престола предсидит святая дева, подпершись святым жезлом, а в руках держит святую золотую лжицу, цветами и различными винограды со многими птицами. И щиплет святый златый орел различный цвет виноград и мечут во святую чашу Божию, а святая дева... Черпает святую златую лжицу у святаго ярого улья сладкомед и ярый воск, и мечет в сию чашу водную великоденскую. И воздену руцы ко святому златому орлу, и он возмашет крыльями, и возопеет зычногласом, и отверзнутся небеса, и возлетят птицы, хранящие солнце, и поныряет в сию чашу водную, и во освященную сию воду святую девою, из четыре евангелисты с Матвеем, Марком, Лукою и Иоанном, и посвящает меня, раба Божия и яко прекрасное солнце, зрите всю вселенную от востока и до запада, от юга и до полудни. И по велению святаго-златаго орла все птицы поднебесные, и во звери земные, и во вся скоты земляные, и все лесы поклонятся, и все травы постелятся, и вся уж и жаба, И вся тварь поднебесная и земная и воздену я, раб Божий, имя рек, рутся к святому золотому орлу, и он возопеет глазом зычно, и возмашет крылы, и устрашится вся тварь. Птицы крылы возмашут, а звери и скоты главы поклонят. Заговор, чтобы в доме было благополучие и богатство. Когда будете читать этот заговор, В доме никого быть не должно. Заговор читать нужно в той комнате, где находится восточное окно. Встаньте на середину комнаты, повернитесь лицом к углу, находящемуся справа от окна. Перекрестите этот угол и прочитайте заговор. Господи, благослови, Отче, во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Святый Прокопий Устюжский. Чудотворец святый Валаам преподобный, Зосима и Саватий, Соловецкие чудотворцы, покройте Господи и защитите Господи Ризую Свою Святую, Раба Божия и Мерек, в день под солнцем от ведун и от вещей, и от вещицы, и от лиха человека, и от раба, и от рабыни, и от рака, и от раковицы, и которые злые человицы, подумайте на меня, Раба Божия и Мерек. Убей, Господи, и разбей, Господи, зло. И дай дому сему всякий прибыток и благоприятство. Аминь. Заговаривать углы в доме. Главное условие этого заговора чтобы в доме никого не было сутки после проведения ритуала. Лучше всего шептать в то время, когда все домочадцы уехали на дачу или на курорт.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 На нем же распят Господь наш, Иисус Христос, сошед нашего ради спасения ваад, ад, погубив врагов и супостата нашего. Буди около меня, раба Божия, град каменный, сам Иисус Христос стена Буди, Пресвятая Богородица и вся небесная сила, и воевода Михаил Архангел, Херувимы и Серафимы, и мученики со всеми святыми — Святый Иоанн Предтечи, Крестителю Господень, Заступник, Святый Николай Чудотворец, Василий Великий, По сей день, по сей час, по сей миг, Моим крепким словам крепь по веку, Отныне и до веку, Во веки веком. Аминь. После этого повернитесь по часовой стрелке Лицом к следующему углу, Снова перекрестите угол, и нашептывайте заговор. Так нужно крестить и заговаривать каждый угол в этой комнате. Затем нашептывайте заговор над углами и в других комнатах. Всегда начинайте с восточной стороны. Заговор нажито. Возьмите два стакана неочищенной пшеницы. В городе такую пшеницу можно купить на рынке или в зоомагазинах. Ее продают, как корм для птиц. В каждый стакан воткните по огарочку церковной свечи, принесенные с обедни. Перекрестите оба стакана. Зажгите свечи, и пока они горят, креститесь и читайте молитву. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Когда свечи отгорят, отсыпьте в правую руку понемногу из каждого стакана. Зажмите жито в кулак, поднесите кулак к самым губам и прочитайте заговор. Владыка Пресвятый, Вседержатель, Всеславный, Милосердный, ас грешный и недостойный раб твой, и рек, молюйтесь о сей печати ангельские, и животворящий твой крест Господень, и печать премудрого царя и пророка Соломона, всегда, и ныне, и присно и во веки веком. Аминь. Победи, противные враги моя, свежи руцы и нози их, уста и язык семью узы и десятью святыми ангельскими печатами. И все зломыслящие мне, и все сопротивники моя, Бог мой, сотворих паче юная овца, Допадут падут все врази мои, пред ногами моими, божественной силою Твоею, Христе, знамением честного и животворящего креста Господня» и святые Твоея, неизреченные тайные премудрости, и силы святых печатей ангельских, и честными имены Твоими, Отче и Сыне, и святые души, и всех святых Твоих, Господи, молитвами причистая Матери Твоея, Владычица богородицы и святых Ангел и Архангел, Херувим и Серафим, Михаила и Гаврила, и всех святых от века угодивших Тобе». Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Аминь. Бог наш, аминь. Ключ и замок. Молитва. Теперь высыпьте жито из кулака в полотняный мешочек. Если какие-то зерна прилипли к руке, не нужно их стряхивать. Пусть так и остаются на ладони. Теперь снова отсыпьте в ладонь из каждого стакана. Зажмите в кулак и прочитайте заговор. Так повторяйте до тех пор, пока не кончится жито. Оставшиеся прилипшие к ладони зерна нужно съесть. Жито в полотняном мешочке весной отвезите на распаханное поле и высыпьте в землю. До этого времени оно должно храниться у вас дома, в изголовье кровати или под иконами. Заговор замужней неработающей женщины Делает замужняя женщина, которая дома сидит с ребенком или просто работы найти не может, и у которой всю семью содержит муж. Заговор направлен на то, чтобы муж много зарабатывал, да на работе не утомлялся, и чтобы на семью у него силы были. Читать нужно в понедельник, когда муж на работу уходит. Проводите мужа за порог, перекреститесь и произнесите заговор. Идет Илья, пророк с небес, несет золот меч и говорит всем ангелам и архангелам, «Надобно кузница золотая сооружати, и надобно горно золотое сооружати, и надобно всем горне золотом уголье дубовое раздымати, надобно, чтоб сливалось и слипалось медь и железо во единое место. Так бы сливались и слипались денежки к сей рабе и мярек во единое место». Златое серебра и яства медвяные, и сидельцы златотканные, и одежды златошитые, крабе и мярек. И надо обнаковать всем горне золотом замки и ключи, и теми золотыми замками и ключами замыкаю словеса сии. Аминь. Заговор на птичье перо Возьмите маленькое птичье перышко белого цвета. Можно вынуть из подушки и два кусочка белого воска. Растопите один кусок на водяной бане и вылейте его в ковш с холодной водой. Когда воск застынет, положите на него перо. Растопите другой кусок и осторожно вылейте его на перо, лежащее на воске. Постарайтесь сделать так, чтобы всё перо было покрыто воском. Теперь поднесите ковш к ко арту и скажите заговор заговор нужно произносить очень тихо шепотом почти не слышно есть море злато, в том томлатом море злат камень в том злотом камене сидит злат человек у того златго человека злат лук в руках у того злата лука злата стрела и тойлатой стрелой прострелил злата петуха. и в том злотом петухе «Доброе злато. Пригождается то злато ко всякой притче, и к мертвой, и живой, и к водяному, и к лешему, и пойдет то доброе злато по всем суставам, и по всем жилам, и улусам человеческим, сему рабу Божию, имя рек, на здравие, а морю на славу, а мне на добро и прибыток. Аминь». после этого Нужно достать воск с запечатанным в него пером, воду вылить под порог, воск спрятать в самом восточном углу дома. Заговор, чтобы деньги в дом катились. Приготовьте с вечера десять монет желтых и белых. Утром до света выйдите за порог в одной ночной рубашке, повернитесь лицом к входу в дом и произнесите заговор. Господи, благослови, Отче! Есть иордань река, среди иордань реке бел камень. На том белом камени святом стою я раб Божий имя рек, и смываю с собя худость, и умывая на себя хорошество и лепоту. И как обрадуется мир крещеный святовой Пасхи и велику дни и так бы обрадовались мне, рабу Божию, имя рек, денежки золотые и медные и серебряные. Против меня ни спорника не было б никого, и у супостата моего свежи, Господи, язык и уста, чтоб не воротился на меня, на раба Божия и мярек. И не было б меня, раба Божия и мярек, ни краше, ни хорошее, ни честнее, по всей вселенной и подсолнечной, во веки веком. Аминь, аминь, аминь. Денежная скатерть Если в доме денег не хватает даже на продукты, сделайте денежную скатерть. Для этого возьмите кусок небеленого холста, размером чуть больше стола. Подрубите края. Зашейте в четырех углах скатерти четыре монетки. Когда все домашние улягутся спать, возьмите красных шерстяных ниток и обметайте ими края скатерти, как умеете. при этом Твердите про себя такой заговор. Солнце спит, а я молода, не сплю. Заговор говорю, колдовство творю. Метаю приметываю, шью-пришиваю не нитки к скатерти, а достаток к дому. Как нитка длинна, так и денежка у меня была бы долга. Скатерть на стол, а деньги в дом. Кто за той скатеркой хлеба соль вкушать будет? У того денег в мошне прибудет, с скатерки лежать, дому стоять, а богатству пребывать. Не я шила, не я говорила, шила святая Марфа, говорила сестра её Мария. Все святые, помогите и простите. Аминь, аминь, аминь. Эта скатерть должна всегда находиться на столе, стирать ее нельзя поэтому накройте ее клеенкой или другой скатертью. Заговор девушки на богатый брак Чтобы выйти замуж за богатого, нужно сходить в церковь, поставить семь свечей за свое здравие и семь свечей за здравие своего суженого. Когда будете ставить свечи за здравие суженого, говорите так. «Господи, помилуй и спаси раба Твоего» имени которого я не знаю, но которого ты предназначил мне в мужья. Аминь. И в тот же день на ночь нужно надеть новую рубашку, взять две веточки от двух разных деревьев, свить их вместе, можно укрепить ниткой. Если они распадаются, положить на блюдце, зажечь свечу и, капая воском на эти две веточки, наговаривать. Сцепились два прутика на веки вечные. Они сцепятся, не расцепятся, на добро, на злато-серебро, на прибыток, на приплод, на жизнь вечную. Аминь. Говорите так, пока не прогорит вся свеча. Эти прутики нужно хранить в потайном месте, до самой свадьбы. После свадьбы их нужно пустить по реке. Чтобы деньги пребывали и никуда не девались каждый хранит дома деньги в каком то особом месте, но лучше деньги и драгоценности хранить в самом западном месте дома запад сторона накапливания богатств, так что если ваш домашний сейф расположить в западном углу или у западной стены в дом никогда не придет нужда над этим местом. Нужно шептать этот заговор Всякий раз, когда вы кладете туда деньги Например, зарплату Стану я раба Божья, и рек Благословясь, пойду перекрестясь Из дверей в двери, из ворот в ворота В чистое поле, в широкое раздолье Под восток, под восточную сторону На океан море В океан море рыба-щука ходит Как рыба-щука без воды не живет, так бы и денежки без меня жить-быть не могли. Ко мне приходили, всегда при мне были. Аминь, аминь, аминь. Заговор, чтобы богатство было в доме. Хоть этот заговор и короткий, но очень сильный. Купите в церкви две большие свечи, закажите за себя сорока уста здравии. Передайте в алтарь одну свечу на сорока уст, а другую принесите домой. Каждое утро в течение 40 следующих дней зажигайте эту свечу и произносите заговор. В восточной стороне есть святая гора Афонская. На той горе есть церковь Господня. В этой церкви стоит престол Христов. Как престол Господень стоит посреди алтаря, Не колеблется, не шелохнется, Вечно свят и богат. Так бы и дом у раба и мярек Стоял посреди целого мира, Не колебнется, не шелохнется, Был бы свят и богат. Богатство в дом — беда из дома. Аминь. После прочтения заговора Свечу необходимо погасить. Если свечка сгорит раньше срока, Купите еще одну. Если по прошествии сорока дней останется кусочек свечи, то при последнем зажжении не гасите ее, а оставьте догореть. Заговор матери, чтобы у детей деньги были. Если у детей проблемы с деньгами, мать должна взять новый носовой платок и прошептать над ним такой заговор. «Встану благословясь, раба Божия и мярек». Пойду, перекрестясь, на четыре дороги, на пять ветров, дойду до Синем море. На Синем море бел горюч камень, на том камене — гора, в о той горе — пещера. В той пещере — Матерь Божья с Христом-младенцем. Она его млеком питает, приговаривает. «Расти, дитя мое, питайся, ни в чем не нуждайся. Помолюсь, поклонюсь, Матерь Божию упрошу. Матя Божия, даешь ты сыну своему млека и всякую доброту, дай и моему чаду, рабу Божию и мерек, всякое благополучие телесное и душевное, и всякого добра, злата и серебра. Через неделю отдайте наговоренный платок ребенку и накажите, чтобы он никуда не девал его и не стирал, но все время с собой носил пока платок с ним, денежки будут у него водиться. Заговор против растрат в доме Никакой дом не может быть полной чашей, если есть в дому растратчик. Это может быть муж-алкоголик или сын-игроман. Как бороться с этой напастью, мы говорили в первой части книги. Чтобы дома все-таки оставались какие-то деньги, Вам нужно откладывать каждый день понемногу, хотя бы по рублю, и на эти деньги каждую ночь нашептывать такой заговор: Господи Боже, благослови очи, благослови, Боже, Господи. Встану я, раб Божий, и мярек, благословясь, пойду перекрестясь и выйду в чистое поле. Умоюсь я, раб Божий, и мярек, водою и росою. Утруся тканым, приденным, и встану я, раб Божий имя рек, между небом и землею. Отынюся частыми звездами, подпояшусь белым светом. Замкнуся я, раб Божий имя рек, молодым светлым месяцем. Пойду в град Иерусалим, в граде Иерусалиме есть гроб Господень. Над тем гробом стоит храм святой, над тем храмом два ангела стоят плат держат, на том платье словеса огненные. Запечатався гроб Господень печатью святые Троицы и воскресением Господа нашего Иисуса Христа, и никто сей печати порушить не может, так и эти деньги никакой порог и призор не порушит. Словам моим ключ и замок, а Богу вечная Аллилуйя. Аминь, аминь, аминь. Шипоток от нужды помогающей. Говорят, люди в наше время стали жить лучше. Может, оно и так. А всё же есть немало семей, которые живут в настоящей нищете. Кто-то работать не может по болезни или по старости, у кого-то муж пьяница и все деньги на водку уходят. Разные бывают обстоятельства, а нужда всегда одна горькая и безысходная. В старину считали, что нужда – страшная старуха в лохмотьях, которая селится в дому и не пускает в него богатства и благополучия. Так это или нет, но в старинном поверье есть свой смысл. Дух нищеты очень силен, он может переходить из поколения в поколение. Если этого духа не прогнать из дому, то и дети, и внуки будут маяться от нужды, но шепоток и, и тут помочь может. Заговоры и обряды этого раздела предназначены именно для того, чтобы навсегда изгнать нужду из вашей жизни. Заговор на корочку хлеба против хронического безденежья Возьмите корочку ржаного черного хлеба, потрите ею лоб — Начертите ею на лбу крест, потом еще по кресту на тыльной стороне ладоней. Пришептывайте так. Выходила девица в поле, собирала пшеницу. Ту пшеницу молола, тестами сила, хлеб пекла. Из пекла до да хлебу родителю в пояс поклонилась, защиты просила, говорила и заговаривала. Черные думы вон, лихо вон, беда вон. А мне рабу Божьему, имярек, в кошеле звон. Аминь. Корочку скормите птицам в тот же день. Излечить от нищеты. Бывает так, что нищетою люди заражаются. Жил-жил человек, все было у него хорошо. Потом побывал где-то, где нужда до болезни, вернулся домой, и дома разорение пошло. Это значит, Он нищетой заразился. Чтобы снять эту болезнь, нужно каждый день, утром и вечером читать такой заговор. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, сияс раб Божий и мерек, покрыюся небом, одежуся облаки и защищусь честным крестом, и молюсь великомученику Георгию Страстотерпцу. Государь Великий, Страстотерпец Христов Георгий. Обуздал еси царев, богов елинских узами железными нерешимыми. Обуздай, государь, моих врагов и супостатов. Укроти их передо мной, аки овец, а меня, раба Божия, имя рек, уготови на них, аки льва и волка. И как обрадовались о заря свету, а свет солнцу, и так бы обрадовались о все православные христиане мне, рабу Божию, имя рек. И как не может никто помыслить и зла на красное солнце, и на светлый месяц, и на утреннюю зарю, и так бы никто не мог помыслить на меня, раба Божия и мярек, никакого зла. И сколь честно сладкие меды, и столь бы честен был я раб Божий и мярек, своими приезды, и своими приходы, и своими очима и своими ногтема, и своими малыми познатхи, отныне и до веку и во веки векам. Заговор этот читается 12 дней подряд всего 24 раза. На 13 день нужно читать этот заговор с 12 часов дня до 12 часов ночи каждые полчаса, чтобы получилось снова 24 раза. День должен быть выходной, и чтобы дома никого, кроме заговаривающего, не было. Как сделаете, так болезнь ищеты от вас отстанет. Заговор от нужды Этот заговор читается если не везет в делах и одолела безденежье. На утренней заре в любое время года нужно выйти на улицу, стать лицом на восток и пока не расцветет, шептать заговор. Как воздушный облак паряет над всею землею, Творящий верным и неверным, так появись и мне из-за облака сего, Житие мое от начала и до кончины. Аминь, аминь, аминь. Заговор на свечу от нищеты Свечу, на которую делается заговор, нужно изготовить самому. Делается это так. Купите семь больших хозяйственных свечей, натрите воск, парафин, на крупной терке. Фитили из свечей можно выкинуть. Воск поместите в узкую металлическую посуду, кружку или бидон и поставьте на водяную баню. Пока растапливается воск, свейте шнурок из льняных ниток. Это будет новый фитиль. Когда воск растопится, опустите фитиль в воск и сразу выньте. Дождитесь, когда воск на фитиле высохнет. Пока воск сохнет, читайте заговор. «Господи, благослови, отче! Есть море-океян, в том море-океяне святая баба Соломонида сидит на золоте стуле, а придет шелков кужель на золотой веретенце, уговаривает человеку, раба Божию и мерек, нужду и беду, и всякую нищету и недостаток. Не я с нищета уговариваю, уговаривает тя святая баба Соломонида» и возьмет ту нищету и всякую нужду и беду и недостаток у раба Божия и мярек. И есть у той святой бабы сломониды золота кровать и кладет ту нищету и всякую нужду и беду и недостаток на той на золотой кровати под одеяло до веку. Аминь. Теперь снова быстро обмакните фитиль в воск, вытащите и пока сохнет, читайте заговор. Так повторяйте до тех пор, пока свеча не станет достаточно толстой. Эту готовую свечу нужно зажигать каждое утро и шептать такую молитву. «Господи Боже, благослови, Отче! Кресту Твоему поклоняемся, Владыку, и тридневное воскресение Твое славим во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Буде со мною с рабам Божиим имя рек, Божия милость Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа». Затем надо погасить свечу. На сколько дней свечи хватит, столько дней будут вам деньги пребывать. Свечи размером с хозяйственную толстую свечу хватает на год. Затем можно изготовить новую свечу. Учтите, что у вас может не получиться сразу изготовить свечу. Поэтому перед тем, как делать заговор, лучше потренироваться. От нищеты. Если нищета замучила, нужно достать коровий рог, копыта или кость с ноги. Можно использовать кость, которую купили в магазине вместе с мясом. Только косточку нужно хорошенько очистить от мяса. Вымочите кость в холодной воде сутки. Слейте воду, положите кость на солнце. Только смотрите, чтобы ее не утащили птицы. Когда обсохнет, произнесите над ней такой заговор. Исправи же, Господи Боже мой, сии святые молитвы, и сии слова будьте крепки и емки, и остры, и вострее ножа острога, и вострее копья острога, и вострее булата, и крепчай камню, и до веку. Аминь. После чего заверните рок, копыта или кость в новый белый платок и спрячьте где-нибудь у порога. Не считат вас скоро уйдёт и больше никогда не вернется. Шепоток на удачную работу и хороший заработок. Вы знаете, что самые сильные деньги – те, которые вы заработали сами. Но чтобы их заработать, надо иметь работу. Если у вас пока нет работы, или та, что есть, вас не устраивает, вам мало платят и так далее, Воспользуйтесь заговорами этого раздела. Шепоток поможет вам и успешно начать дело и победить конкурентов и получить разумение в делах. Точно выполняйте ритуалы и удача будет сопутствовать вам во всех ваших делах. Заговор на успех в делах. Заговор нашептывайте в начале каждой рабочей недели, и тогда дела на работе будут спориться, а доходы — возрастать. Нашептывайте заговоры на воротник одежды, в которой ходите на работу, платье, сорочка и так далее Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Пресвятая Богородица, все преподобные отцы и мученицы, спасите, благословите. От всякого сглазу сохраните, от завидящего, от своего худого помышления, от девки-простоволоски, от бабы-самокрутки, от маленьких ребят, от тридцати ветров, от двенадцати погод, от двенадцати вихров. Шел я лесом, шел я полем, шел я широким раздольем. Навстречу мне идут жены богомудрые, вера, надежда и любовь, и матерях Софья». Куда идете, жены богомудрые? Идем мы ко Христу Богу. Несем Ему дары великие. Веру, надежду, любовь и мудрость. Ой, вы жены богомудрые. Молите за меня, Христа Бога, о моей душе, да о моем добре естестве. Молись и ты, раб Божий, имя рек. Молись так. Богомудрые жены, в немощном естестве подвиги вели явившие. Молитесь. Да дух вашей любви ко Господу и ревность о угождении Ему, и о своем, и о ближнее спасении, не оскудевают в вас. А кто эту молитву знает и каждый день читает, того хворь-болезнь бежит, нищета покидает, а богатство пребывает. Аминь, аминь, аминь. Заговор на ключи от работы. На большой доход. Этот заговор в старину читали купцы над ключами, которыми они запирали свои лавки. В нынешнее время заговор можно нашептывать над ключами от любого помещения, где вы работаете и зарабатываете деньги. Тогда доходы ваши увеличатся многократно. «Родился Еси Я, раб Божий и мерек. От тебя, Еси, от Христа и апостолов небесных сил». Помолюсь я, раб Божий имя рек, на кованный пол. Заговорюсь я, раб Божий имя рек, Господи, причистыми Твоими словами. Сходит ко мне с небес Михаила Архангела свет, огораживается со всех четырех сторон железным тыном, сверху открывает булатным, и соным в тридевятом замке, едином замке, в тридевять ключей данным. И те ключи кладет за Матерь Божию, за престол Господень, и тех ключей никому не достать, и тех замков никому не отпереть, и меня, раба Божия, и мерек, не могут и спросить. Крестом крещуся, крестом ограждаюсь, крестом ангела призываю, крестом лукавого отгоняю. Аминь. Заговор на сливке, чтобы найти хорошую работу. Если вы летом отдыхаете в деревне, где люди держат коров, можете провести ритуал для того, чтобы найти хорошую работу. Для ритуала вам нужно самостоятельно снять с молока сливки. Купите ведро только что надоенного молока, утренней дойки, охладите его, чтобы сливки всплыли на поверхность, и аккуратно снимайте их деревянной ложкой. Снимая, нашептывайте. «Выйду я, раба Божия, благословясь, пойду, перекрестясь, встану, помолясь на Святую Троицу, на Христово Вознесение. А кто святой да чистой, тот наверх возносится, а кто грешной, так тому внизу быть. Молоко стоялось, надвое разделялось, сливки чистые и святые — кверху, снятое грешное — книзу. Я сливки пью, я святое беру» а чтобы мне, рабе Божий и мерек, в руки шло святое до да верхнее, да не доставалось грешнего до да нижнего. Аминь, аминь, аминь. Эти сливки нужно выпить до полуночи, в одиночку. Желательно в этот день больше ничего не пить и не есть. Ритуал, чтобы получить разумение в делах с чтением древней молитвы царя Соломона. Если вы видите, что ваша работа не спорится из-за того, что вы не можете разобраться во всех тонкостях дела, проведите этот ритуал. Купите столько белых свечей, сколько окон в доме. Когда никого не будет дома, поставьте по свече на каждое окно. Зажгите их. Сами встаньте между комнатами, в коридоре или на пороге. Главное, чтобы вы не находились ни в одной из комнат. Прочитайте древнюю молитву царя Соломона. По преданию, эта молитва была сложена царем и пророком Соломоном. Он читал ее каждый раз перед тем, как принимать какое-либо важное решение. Тот, кто читает эту молитву с заговором о разумении в делах, Скоро разбогатеет. Молитву нужно произносить, стоя лицом к востоку. Древняя молитва царя Соломона Альфа и Омега О всемогущий, Господь, первопричина всего сущего, без начала и конца! Услышь мои молитвы, не покарай меня ни за мои грехи, ни за мои пороки. О Господь, мой Владыка! Твое милосердие больше всех вещей, видимых и невидимых. Пощади меня, о Христос! Мудрость Отца, свет ангелов, слава святых, надежда, убежище, поддержка грешников, Создатель всех вещей, Искупитель всех человеческих слабостей, Который держит небеса, землю, море и весь мир на ладони. Я покорно прошу и умоляю, чтобы Ты с милосердием Отца осветил мой разум лучами Святого Духа, и тогда я бы смог достичь совершенства в этом святом искусстве, и чтоб я смог получить знания каждой науки, искусства и мудрости, и способности памяти, умственные способности, понимания и интеллект, силой и властью Твоего Святейшего Духа и имени Твоего. И Ты, о мой Господь Бог, который вначале сотворил небеса и землю и все вещи из него, который преобразовал и создал все вещи собственным духом. Наполни, осуществи, восстанови и не спошли истинное понимание в меня, чтобы я мог прославить себя и все труды твои в моих помыслах, словах и делах. О Господь! Отец! Ты безгранично правишь миром. Подтверди и исполни мою молитву. И совершенствуй мой ум и память, а также предай силы, чтобы изучать науки и совершенствовать память, красноречие и упорство во всех способах учения. Аминь. После этой молитвы нужно подойти к каждому окну с горящей на нем свечой и нашептать заговор. Господу Богу помолюся, Святой и Неразделной помолюся. Пойду я раб Божий Имярек благословясь, выйду перекрестясь, из хаты в двери, из дверей в чисто поле, с чисто поля к океан-морю. На океан-море белый остров лежит, на том острове церква стоит. В той церкве сам царь Соломон Богу служит, Бога молит. «Подай мне, Господи, разум светлый, мудрость неконечную. Дела не суды не пересудятся. Один царь дела вершит, суды решит. Не я Богу молюсь, сам Соломон молится. Не я дела вершу, сам Соломон вершит. Соломоне пресветлый, Соломоне премудрый, Дай мне своей мудрости. Пошли мне ум скорый, дела споры, Чтобы дела вершились, деньги родились. Как этот шелк гладок да ясен, Так бы дела мои были гладки да ясные Как этот шелк дорого стоит, так бы дела мои дорого стоили. Аминь. После этого свечу погасить. То же самое сделайте и с остальными свечами. В этот день делами не занимайтесь, а на следующий день приступайте к работе. Вот увидите, вы все поймете, и все у вас получится. Чтобы узнать, стоит ли начинать задуманное. Если вы задумали большое денежное дело, но сомневаетесь, выгорит оно или нет, можете провести такой ритуал. С вечера насыпьте на улице с восточной стороны дома горку пшеницы или риса и нашепчите на нее заговор. Милостивый Христос и Пречистая Богородица, укажите, Божие ли есть, от беса ли, или от человека есть. Что кто будет думал, от воды буди прикоснула. Как сказано, так и будет. Аминь. На рассвете вернитесь на то место и посмотрите, что произошло с пшеницей. Если ее склевали птицы, дело будет убыточным. Если осталось как есть, дело удастся, но не рассчитывайте на большие барыши. Если же зерно примочило дождем, засыпало снегом, песком или листьями, это хороший знак. Дело будет очень прибыльным. Заговор на уважение начальства Чтобы начальство к вам благоволило и поощряло финансово, нашепчите на носовой платок такой заговор. «Господи Боже, благослови, Отче, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Святый Государь, Ефимиянов Ангел, возгляни, Господи, на меня, раба Божия, имя рек» на всяком месте, по всякий день и час, и сколь честно хлеб и соль, и дорог ценной жемчуг и самоцветный камень по князям и по боярам, и по патриархам, и по митрополитам, и по владыкам, и по всему православному крестьянству. И столь бы я честен был, раб Божий и мерек, перед всеми властьми, посяк день и час. И как не могут жить и цари, и князи, и бояре, и патриарси, и митрополиты, и все православные христиане без хлеба и без соли и без питья, так бы не могли без меня, раба Божия и мярек, быть и на всяком месте, по всяк день и по всякой час. Как возрадуются цари и князи, и бояре, и патриарси, и митрополиты, все православные христиане, светлому Христову воскресению, так бы возрадовались меня. Раба Божия и Мярек, на всяк день и час. О той молитве ключ и замок. Аминь, аминь, аминь. Этим носовым платком обтирайте правую руку всякий раз перед тем, как поздороваться с начальством. Делайте это, даже если вы не здороваетесь со своим начальником за руку. Заговор на поход к начальству с денежной просьбой. Если вы решили поговорить с начальством о прибавлении зарплаты или о премии, то накануне того дня, когда состоится этот разговор, возьмите в обе руки тонкую хлопчатобумажную веревку, поднесите к губам и нашепчите на нее такой заговор. «Господи Иисусе Христе, Твоя помощь Божия при мне, Пресвятая Богородица, без Тебя ничего не деется не родится Ты мне помоги». «Дело мое благослови!» Поднимите веревку вверх и нашептывайте дальше. «Рука правая — дело правильное, рука левая — дело смелое, Господь моя оборона, Господом обороняюсь, Ризой святой подвижуся аминь». Идя к начальству, подвижитесь этой веревкой под одеждой, как поясом. Кроме того можно зашептать носовой платок, обязательно новый и чистый. Нашептывается такой наговор. Царица Елена, царь Константин, вы веру Христову утверждали, бесов прогоняли. А как вас люди слушали, да слушаться не могли, так бы и меня слушали, да слушаться не могли. А как вам хвалу и почет воздавали, так бы и мне воздавали, а как для вас все работали. Все дань несли, так бы и мне награды были. Ты, Господи, истинный царю, я раб твой ничтожный, на силу и помощь твою уповаю, Христа истинного прославляю. Аминь. И тоже возьмите его с собой. Во время разговора надо утереться этим платочком, например, промокнуть капельки пота на лбу и посмотреть на начальника. Входя в кабинет начальника, надо взяться за дверную скобу и прошептать. Торчишь, скоба, молчишь, скоба, так бы и молчал мой супротивник против меня. Аминь. Заговор на удачный договор о деньгах Этот заговор поможет вам удачно договориться с кем-то, например, взять взаймы или, наоборот, дать взаймы, но так, чтобы вскоре вернули. То есть, строго говоря, Сам заговор не несет вам богатство Его, возможно, принесут удачные договоры, которые вы сможете заключить благодаря заговору. Заговор делается ночью, между двумя и тремя часами, у открытого настиж окна. Ваша помощница по денежным делам – полная луна. Надо, чтобы ночь была ясная. Возьмите какое-нибудь серебряное украшение, лучше всего кольцо. Положите на ладонь, открытую к небу, и скажите «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, заключивай или я пророк волны и море, и не небысть на земле дождя три годы, ни хлеба, ни плоду, Також заключил бы у раба Божия имя того, с кем собираетесь договариваться, ретивое сердце, и не было б на меня раба Божия имя рек» ни гнева, ни ретести, ни кручины. И како поклоняются при святей Богородице цари, государи, архиепископы и епископы, князи и бояра, и все пестрые власти царем-государем, так об поклонялись мне, рабу Божию, имя рек, раб Божий, имя того, с кем собираетесь договариваться. И како радуются князи и бояра, и всякие люди чистому серебру, коже бы возрадовался мне рабу божию и мярек раб божий имя того с кем собираетесь договариваться милее отца и матери и люб роду по вся дни и по вся времена во аминь после этого подкиньте на ладони свою серебрушку и дайте ей упасть на пол оставьте лежать до утра окно не закрывайте ясное дело если очень холодно Лучше отложить заговор до теплых времен. Сами перекреститесь трижды, прочитайте девять раз «Отче наш» и ступайте спать. А как проснетесь, сразу идите туда, где ночью были. Поднимайте с пола свое серебро со словами «Благодарствую и принимаю». Наденьте на себя и не снимайте, пока все не получится так, как надо на полезные знакомства и денежные связи. Известно, что без нужных знакомств очень трудно заработать приличные деньги. Чтобы побыстрее обрасти такими знакомствами, проведите этот ритуал. Проводится он на вечерней заре седьмого числа любого месяца, кроме 7 января и 7 апреля. Возьмите маленький кусочек серебряной проволоки. Можно использовать душку от серебряной сережки. Закатайте ее в кусок настоящего воска, сделайте шарик, обмотайте его красной ниткой и нашепчите заговор. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веком. Аминь. Стану благословясь, пойду перекрестясь в чистое поле и подпояшусь красную зарею. Взойду на небо светлым месяцом, Обтычусь частыми звездами. И как частые звезды возрадуются светлому месяцу, А светлый месяц возрадуется красной зари, Красная заря возрадуется светлому дни, А белый день возрадуется красному солнцу, Так бы возрадовались а мне, рабу Божию, и мярек, Князи и бояре, и княгине и боярыни И гости и гостыны и жены, христиане и христианские жены, отроки и отроковицы, иноки и инокини, и как жить и, и быть и не могут без хлеба и без соли, и без воды, и без вина, и без пива, и без мёду, и безо всякого овоща, так же бы без меня не могли быть, и, без раба Божия и мерек по всей день и час. И как князи и бояре, и княгини и боярыни, и гости и гостиные жены, иноки и инокиня, отроки и отроковицы не могут противиться противо Господа Бога и Спаса и Иисуса Христа, Отца и Сына и Святаго Духа и противо Матери Господне, Пречистой Богородице Преснодевы Марии. Аминь. Этот шарик зашейте за подкладку сумки или портфеля, с которым вы ходите на работу. Держать его там нужно ровно 12 месяцев. За этот год у вас появится множество полезных знакомств. Через год шарик нужно вынуть и выкинуть в реку. Заговор, чтобы важные переговоры прошли успешно. Если вам предстоят важные переговоры, связанные с подписанием денежного контракта или получением денежной работы и вообще любой прибыли, Проведите этот ритуал, и переговоры пройдут успешно. Для ритуала возьмите щепотку соли, растворите ее в ложке талой воды, поднесите эту ложку к самым губам и прошепчите. «Пойду, ас, раб твой Господи, имя рек, из избы в двери, в ворота, полотном в чистое поле, путем и дорогой». Встречу мне идут три хитрые хитрецы и мудрые мудрецы. В руках несут по три золотых купцов, наполненные хитрости и мудрости Божия. И ас, раб твой, Господи, имя рек, против тех троих хитрых хитрецов и мудрых мудрецов, в пути дороги останавливаюсь, и зря на восход красного солнца крестным знамением ограждаюсь, и именем твоим Господним» тех трех хитрых хитрецов и мудрых мудрецов, из рук по три золотых купцов, выпиваю из них все хитрости и мудрости Божия. Придут те три хитрые хитрецы и мудрые мудрецы к Господу и Богу моему, Иисусу Христу, и расплачутся на меня, рабатывая во господи имя рек, яко Ты им Господь и Бог, и мой Иисус Христос, когда раб мой, имя рек». У вас трех хитрых хитрецов и мудрых мудрецов отнял из рук по три золотых купцов именем твоим Господним и выпил из них вся хитрости и мудрости Божия. И будет над ним рабом моим и мярек имя мое Господня благословенно отныне и до веку, в пути и дороге и на всяком месте, по всякое время. Аминь. Перед выходом из дома встаньте на пороге лицом в дом. Вылейте эту воду под порог, повернитесь и уходите. Заговор от обмана Если у вас нет доверия к деловым партнерам, перед встречей с ними подойдите к любому дереву и сорвите с него веточку со словами. Как тот образ Господень Спасов не подумают верные князи и бояре, патриархи и архиепископы и епископы и священицы и диаконы? и все православные христиане, ни злобою, ни ревностью, ни злодейством, ни лихорадством, ни гневом, ни главным, ни очным, ни ручным, ни сердешным и ни ножным, ни думаю лихою, не мыслю злою, ни боем, ни грабежом, ни умом, ни помышлением лукавым, по всякий день и по всякий час, по всякое время, и в утре рано, и в вечере поздно. «На ветху и на молоду, и так бы мне, рабу Божию, не думали верные князи и бояры, патриархи и архиепископы и епископы, и все священницы и диаконы, мужи и жены, отроки и отроковицы, и все православные христиане, ни злобою, ни ретостью, ни ревностью, ни злодейством, ни лихорадством» ни гневом, ни главным, ни очным, ни ручным, ни ножным, ни сердешным, ни думаю лихою, ни мыслью злою, ни боем, ни грабежом, ни умом, ни на меня, ни на мое богатство. Аминь. Положите эту ветку в карман или портфель. Перед переговорами незаметно потрогайте эту ветку и повторите для себя заговор. Если во время переговоров вам почудится, что ваш партнер хочет вас обмануть, то снова потрогайте эту ветку. Если ваши подозрения верны, то партнер закашляется и будет кашлять до тех пор, пока не станет говорить правду. Заговор от конкурентов У того, кто занимается бизнесом, всегда есть конкуренты, которые всеми силами стараются навредить ему чтобы они не смогли вам ничего сделать, нужно вовремя нейтрализовать их попытки причинить вам зло. Для этого существует множество способов. Перед началом дела купите свежую рыбу, разделайте ее, посолите, поперчите и запеките в духовке или в печке. Когда запахнет печеной рыбой, наговорите заговор. Господи Иисусе Христе, сыне Божий, Запрети беде и нужде его от лица раб святых. Шестокрылый Михаиле Архангеле, великий демоном прогонительник Господи Иисусе Христе, возлей мир благ на раба Божия своего. Святый и честный крест Господень, помощник ми буди, раба Божию Твоему в пустынях, в путях и на море, и на ротех, и на пре, и на всяком месте, у князей, и у бояр, и у всякой власти при пути и при дороге и при постелных часях по всякий день и по всякий час по всякую ночь на ветху и на молоду в зиме и в лете святые все угодившие Богу от велика помощницы будете вы мне рабу божию христову святый георгий святый феодор святый дмитрий святый прокопий святые еопатий святый великий чудотворец николай Святая мученица Екатерина, помоги мне, рабу Божию Христову, от труса и потопа, и зверей лютых, и гада люта, и от всякого зла человека. По морю и по воздуху свети и все, помозите мне, рабу Божию, во всех злых приходах моих, ныне и присно, и во веки векам. Аминь. Ключ и замок молитвесей. Десять печатей ангельских. Аминь. Съешьте эту рыбу сами, А кости заройте в землю. Чтобы конкуренты Дело не заколдовали. Многие люди не верят, А есть завистники, Которые специально к колдунам ходят, Чтобы своих конкурентов погубить. Ничем не гнушаются, Самую страшную порчу наводят. И на смерть, и на болезнь, И на разорение. Этот заговор Нашептывайте, если знаете, что есть у вас сильные завистники-конкуренты. Начитывать заговор нужно на все деловые бумаги, которые подписываете. Если это сделать трудно, например, рядом кто-то есть, то нужно наговорить заговор на ручку, которой подписываете эти бумаги. На ручку наговаривайте каждый день, утром и вечером. Господи, благослови, отче! встану я раб божий и мярек поутру рано умоюйся беленько утруся чистенько помолюсь о спасу матери божией пресвятой богородице и всем святым ангелом и архангелом и всей небесной силе и пойду я раб божий и мярек в чистое поле путем дорогу навстречу мне идут три хитрые хитрецы три мудрые мудрецы в руках несут по три золотых купцы. В тех золотых купцах божией хитрости и мудрости. И я, раб Божий, имя Рек, у тех трех хитрецов и мудрых мудрецов отнимаю из рук три золотых купцы и выпиваю из тех золотых купцов все хитрости и мудрости. Придут все хитрые хитрецы и мудрые мудрецы, придут ко Господу, расплачутся на меня, на раба Божия, имя Рек. Отпил и выпил из тех золотых купцов все хитрости и мудрости. И будет его раба Божьего и мерек. Во всяком деле и в чистом поле управление против недругов и супостатов неверных. И на суде перед судьями будет оправдан Господнюю милостью, крепким животворящим крестом Господним, сегодня дни, сего часу, отныне, во вовеки веком. Аминь, аминь. Аминь. Чтобы завистники денежное дело не испортили. Чтобы все недоброжелатели не смогли заколдовать ваше дело, нужно в субботу пойти на кладбище, сорвать там семь разных трав, высушить их на солнце или в печке. После этого растереть травы в мелкий порошок, можно в кофемолке. Растирая, приговаривайте. Господи Божий Великий, Царю Безначальный, пошли архангела своего Михаила и на мощь рабу своему и грешному, изъять имя из рук враг моих, видимых и невидимых. Господи, Господи Великий Михаиле Архангеле, демоном прогонительник, дай моих сокруши супостатов, излей мира на раба Божия своего и запрети всем врагом моим, видимым и невидимым, борющихся со мной и сотвори их, враг моих, яко овча, и сокруши их, яко прах, пред лицем ветру. О великий архистратик Божий Михаиле, первый князь и воевода небесных сил, шестокрылатных Херувим и Серафим, Михаиле-архангеле, помощник мой Буде, рабу Божию своему, в бедах и скорбях, и в печалях, и в пустынах, и на путях, у царей и князей, и у вельмож, и у всяких властей во человечестве Твоего. Господи, Господи, великий архистратик Божий Михаиле, егда услыши меня, раба Божия своего, призывающего Тебя на помощь. Слыши меня, раба своего, ускори, прилети на помощь мне, рабу Божию. Победи противящихся мне силою Святаго Духа и святые живоначальные Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа. Молитвами Святые Богородица и Преснодевы Мария, и Святых Небесных Сил, Архангел и Ангел, Пророк и Апостол, и Мученик, и Мучениц, и Святителей, и Преподобных Отцов и Жен, и Безмезников Великих, Михаиле Архангеле, Помощник Мой Буде, Рабу Божию Своему Всегда, Избавиме от прелести дьявола и лукавых человека, И ныне, и присно, и во вовеки веком. Аминь. Этим порошком натрите шнурки на ботинках, в которых ходите на работу. Если обувь на молнии или на кожаных ремешках, натрите им молнию или кожаные ремешки. О разумении в делах. Когда есть у человека свое дело, торговля или производство, всегда нужно при этом денежки считать. Расходы-доходы так рассчитывать – Чтобы лишнего не терять, прибыли увеличивать. Много ошибок при этом происходит, из-за чего деньги зря пропадают, а бывает и дело хереет. Чтобы этого не происходило, нужно читать заговор о разумении в делах. Читают его каждый день с утра, перед тем, как на работу идти. Если времени не хватает, то можно читать по семь раз в воскресенье вечером на всю неделю вперед. Лучше начитывать его на какой-то предмет, которым на работе пользуетесь, на ручку, калькулятор и так далее. Но этот предмет никому нельзя давать другому. Святые четыре евангелисты Марка, Лука, Матфей, Иоанн Снедитесь небеси и снесите сребренные замки со золотыми ключами и замкните на мне Рабе Божием имя рек, сия славеса Ото всех четырех стран, с севера и до полудни, С востока и до запада, в верзете ключи в океан море. Как киту великому из океана моря по воздуху не летать, И так из моря ключи никому не вынимать, И на мне, рабе Божием имя рек, сия славеса не отмыкать не моим словом, но Твоею, Господи, милостью, и молитвами святых четырех евангелистов и всех Твоих святых, отныне и до веку. Аминь, аминь, аминь. Заговор, чтобы во время путешествия не украли деньги. Если вы отправляетесь в далекое путешествие с большой суммой денег, вам нужно на заре дня отъезда нашептать на деньги этот заговор. Если вы едете до рассвета, то заговор читается в первую минуту суток, то есть сразу, как пробьет полночь. Господи Боже наш, ходивы со слугою своим Яковом, и странни бысть с рабом своим, и мярек. Владыко, избави раба Божия своего, и мярек, от напасти и всякого труда в мире, и под здравие путешествоватьи исподоби всяку правду, дея по заповедям Твоим, исподоби житию Его небесных и земных благ. Бывши Он на пути и здравии, по часам возврате, хваляши имя Твое Святое, яко Твое есть Царство и сила Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне, и присно и во вовеки веком. Аминь. Заручиться доверием важного человека Перед тем, как пойти к человеку, доверием которого вам нужно заручиться, возьмите шелковый платок и нашепчите на него. Златый замок, камень Алатарин утвержден и завален на горами. Аз Божий имя рек, замкнут и заговорен и закреплен небесную невидимую силою. Как из-под белого камня Алатарин не достать? Так бы меня, раба Божия, неверным людям не достать отныне и вовеки. аминь затем положите платок в карман и идите навстречу на удачу в деловых поездках старинный купеческий заговор этот заговор применяли купцы когда ехали за товаром или на ярмарку нашептывается он трижды на кошелек на обувь и на суму сумку где деньги лежат нужно шептать в день отъезда выйду добрый молодец честной купец правдивый делец, раб божий крещный и мерек нареченный выйду благословясь пойду перекрестясь на семьдесят дорог на семьдесят семь перекрестков тремя ключами медными он три дороги дурных запирает одну бедовую другую лихую третью гробовую золотым ключом отпирает дорогу прямую, счастливую, Божию, с добром, со златом, с богатством. Святый угодник Божий Николай, о всехвальный, великий чудотворе, святителю Христов, отче Николая, тебя, буди надежда всех христиан верных защититель, алчащих кормитель, плачущих веселее, болящих врач, по морю плавающих управитель. Убогих и сирых — питатель, и всем скорый помощник и покровитель. До мирное зде поживем житие, и да сподобимся, видите, славу избранных Божиих на небеси, и с ними непрестанно воспевате единого в Троице поклоняемого Бога во веки веков. Аминь. Заговор на удачное окончание дела Люди довольно часто терпят убытки потому что не доводят дело до конца. Множество хороших начинаний вязнет на половине, а сил для того, чтобы закончить дело, не хватает. Существует особый заговор, который помогает настроиться на то, чтобы довести до конца начатое и чтобы дело сложилось удачно. Этот заговор делается в полночь на кусковой сахар. Нужно взять кусочек сахара, капнуть на него водки или крепленого вина, и сказать. Господь дал нам лозу виноградную, лоза принесла плод сахарный, плод винный, сердцу на веселье, душе на радость, телу на сладость. Дело мое до середины дошло, так и до конца дойдет, плод принесет. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Затем сахар оставляют на подоконнике до утра. Форточка должна быть открыта. Шепоток на подарки, выигрыш или найденные деньги. Деньги, подаренные, найденные или выигранные, большой силой не обладают. То, что даром достается и пропадает даром. Таков закон. Чтобы деньги не ушли на пустыки, а начали работать и привлекать новые деньги, Марья Петровна советует все денежные подарки зашептывать. Можно зашептывать и материальные подарки, но лишь в том случае, если вы получили их от человека, который вам приятен. Наговор на клад или найденные деньги. Если вам удастся отыскать денежный клад, то можете нашептать на него этот наговор. Также можно шептать его и на найденные на улице деньги. Подбирайте на улице все монеты, которые будут вам попадаться. Вам нужно набрать 12 монет. Когда наберете, то в полночь 12 числа любого месяца наговорите на них. «Деньга, я тебя не гулять отпускаю, я тебя с наказом посылаю». Ты своих сестер найди, да им объяви, чтобы жить ко мне приходили и никуда от меня не уходили. У меня в дому добро, тепло и светло. Аминь, аминь, аминь. После этого положите по одной монетке в каждый угол каждой комнаты. Если у вас трехкомнатная квартира, как раз 12 монет должно хватить. Если комнат больше... Добавьте монет из своих денег. Пусть они лежат там три дня. После этого раздайте по нескольку монет своим домашним. Деньги будут водиться и у них, и у вас. Заговор на подаренную обнову. Этот заговор нашептывайте на всякую подаренную обнову. Читается только над одеждой. Кто его читает? У того всегда будет полно новой и красивой одежды. Ангелы-архангелы с небеси сходили, Железен тын да заборол остальное сносили. Вокруг меня рабы Божии и мярек. От востоку и до западу, от земли и до небеси, Железен тын да заборол остановили. Замками замыкали, ключами заключали. Понесли ключи к Матушке Пресвятой Богородице. Возговорит Матушка Пресвята Богородица, Михаил Архангел, Херувимы и все силы небесные. Когда черной ворон из океана моря воду выпьет и желтый песок поест, то наша Матушка Сырая Земля судима будет никому, ни князю, ни боярину, ни православным христианам, ни другу своему, ни Земля, небо, ключ и замок. Аминь, аминь, аминь. Надар от доброго человека. Эти словеса наговариваются на подарок или часть подарка, который вы получили от доброго и щедрого человека. Наговоренный подарок защитит вас от любого разорения и нищеты. Только помните, что этот подарок нельзя передаривать или давать кому-либо даже на время. Он должен быть все время у вас дома есть святое море океан на океане моря есть черной остров на черном острове есть белой камень на белом камене есть три девять храмов есть церкви господни у тех трех девяти храмов есть три девять замков у трех девятьяти замков есть три девять ключей у трех девяти ключов есть три девять апостолов господних и от тех трех храмов есть к высоты небесной золотая лествица. И по той по золотой лествице, с высоты из красоты небесной, спущается на меня раба Божия, имя ангел-хранитель и мать пречистая Богородица. И приходят ко трём девяти апостолам, и емлют у трёх девяти апостолов три девять ключов, и отмыкают три девять замков, отворяют три девять храмов, и пущают меня, раба Божия, имя рек, »— в три девять храмов. «И одевают Меня, Раба Божия, Ризою Своею, Пречистая Богородица, Ото всякого врага и супостата, И от колдуна, и от колдуницы, И от ведуна, и от вещицы, И от злогочародейника. И впущают в три девять храмов, И затворяют три девять храмов, И замыкают три девять замков. И Пречистая Богородица Емлет три девять ключов И отдавает три девяти апостолам. И наказывает ангелу-хранителю моему, велит хранить от всякого врага и супостата, и от злые притчи, от водяной, и от земной, и от подземной, и от лешей, и от ветреной, и от посланной. Емлет ангел мой-хранитель три девять ключей и спущает в океан море. Сим словам ключ и замок. Аминь. Заговор, читаемый над всякой получаемой деньгой. Этот заговор нужно шептать над всякими деньгами, которые идут к вам в руки. Получили жалование – нашептывайте над ним заговор. Пришла прибыль от торговли – тоже нашептывайте. Дали сдачу в магазине – нужно опять шептать заговор. Тогда деньги не будут покидать вас. Господи, благослови, отче! Святаго Илью подыму с небесной силой на помощь себе! земную силу подойму со земной силой на помощь себе водяную силу подойму с водяной силой на помощь себе родителей подойму с четвертой стороны силой на помощь себе какой люб будет помысел на рабу божию и мярек небесная сила с небесной силой земная сила со земной силой будьте мне в помощь водяная сила с водяной силой будьте в помощь родители с четвертой стороны Будьте в помощь. Святаго Илью подайму с небесной силой на помощь себе. Земная сила с земной силой, водяная сила с водяной силой. Родители с четвертой стороны станьте. Будьте на помощь. Обороните меня, раба Божия и мерек, от лихого человека и от его дома и от его смыслу. Счастливая монета. Знаете, есть такая примета. Некоторые вещи нельзя дарить, можно только продавать, например ножи вилки, иголки и спицы. Как правило, за это дают символическую плату, какую-нибудь мелкую монету. Если вам дали за какой-то подарок такую монету, сделайте из нее денежный талисман. Для этого вам нужно взять немного меда и воска, намазать эту монету, завернуть ее в восемь слоев бумаги, и нашептать такой заговор. Лежит деньга новая, заколдованная, крепким словом заговоренная, воском запечатанная, медом намазанная. А какая деньга рядом бывает, всякое к ней прилипает. Деньга к деньге, деньги в кошельке, покуда деньга там, деньги будут идти к нам. Деньга, деньга, у тебя, сестер-братьев, много? Всех веди в мой кошель на жительство. Мой кошель большой, а сундуки еще больше. Всех веди в кошели, в сундуки, в амбары. Ключ, язык, замок. Аминь. Эту монету положите в кошелек или в то место в доме, где вы храните деньги. Заговор на нечаянные деньги. Для этого ритуала нужные деньги полученные нечаянным путем найденные подаренные полученные в виде непредвиденной премии также потребуется самый старый кошелек которым вы давно не пользовались чем более старым будет кошелек тем лучше подействует заговор господи благослови Отче, во имя отца и сына и Святаго духа есть синее море И есть бел камень, и есть белая рыба-щука. Стоит с востоку на запад, а выходит щука на синее море. Как переедывает и передат морскую пену, так бы переживал и переедал мои беды и убытки и ущербы раба Божия и мярек, и под тот подходит бел камень. Во веки веков. Аминь. Заговор на выигранные деньги Если вам удалось выиграть деньги в лотерею, казино или просто в споре, можете провести такой ритуал. Купите новый кошелек, покрасьте его зеленой краской или просто зеленкой, или обклейте его зеленой бумажкой. Можно обшить зеленой тканью. В полнолуние можно положить в этот кошелек самую крупную купюру из выигранных денег и на нее наговорить. Господи, благослови, Отче, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Есть гора Вера. Живет на горе Вере стар муж Ура. У мужа Уры трое сокровища, золотые замки и три ключи. Замыкает стар муж ворота от востока и на запад. Распущает свои золотые монеты и серебряные деньги по моему угождению. Раба Божия, имя рек. Падите вы золотые монеты и серебряные деньги по угождению раба Божия имя рек. Не бойтесь нас. Идите скоро травою и под прутья, и под соя, и под кляпины. Так падите столь скоро по моему угождению. Тот угождение кони поставлены. Нет у него ни духа, ни вони. Вовеки. Аминь. После этого надо взять наговоренную купюру в руки. Сложить пополам по длине. Вложить в кошелек и еще раз наговорить, теперь на кошелек. Снова достаньте купюру и сложите ее вдвое по ширине. Положите ее в кошелек и еще раз наговорите. Потом девять раз прочитайте «Отче наш». Положите кошелек в сумку и всегда носите с собой. Ту заветную наговоренную купюру год не тратьте. Денежный талисман В течение полугода собирайте все монетки, которые найдете на улице. Не берите только те, которые валяются на перекрестках. Поднимая монетку, каждый раз нужно говорить. На удачу, на счастье. Найденные монетки кидайте в глиняный горшок, изначально трижды промытый святой водой и прожженный пламенем семи церковных свечек. На дно горшка киньте зеленый лоскут. Каждый раз, пополняя кошелек, крестите три раза и читайте «Отче наш». По прошествии календарных полугода от начала сбора монеток дождитесь полнолуния и с утра сыпьте все монеты из горшка на чистый полотняный платок. Перекрестите, прочитайте «Отче наш», завяжите узелком и идите к службе. После службы поставьте по три свечки за упокой всех представившихся родных, близких и знакомых. За здравие всех родных, близких и знакомых и своему святому, имя которого вы носите. С каждой свечки капните на платок, в который завернуты денежки. Придя домой, развяжите денежный узелок. Еще раз перекрестите монетки, а потом скажите над ними. «Запечатав Господь наш Иисус Христос седьмую печатью, и их положи образ на образ на людей на семьсот и на триста и на восемьсот. Раб Божий, имя рек, своими молитвами, ако железными заборы, от востоку и до западу, Будем не тело, крепчее камени и булату синего. Буди платье мое крепко, крепче панциря и кольчугу булатному». И есть евангелист Иоанн Богослов, Марка, Матвей, Лука. Сойдитеся с небес и снесите замок со всех четырех стран, от востоку и до западу, от юга и до севера. И замкните на мне, раба Божие, имя рек, слово свое крепкое. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Господа от Бога и Спаса нашего Иисуса Христа киньте вы ключи в океан море, под бел камень, под латырь. То, каковы у замка сницы крепкие, таковы бы были крепкие на мне раба Божия и мерек, крепкие бы молитвы и словеса моя отцу и сыну и святому духу, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Говоря последние слова, возьмите деньги в горсть и киньте на пол. Не убирайте монеты в течение трех суток. В эти дни нельзя делать дома уборку и пускать соседей. На ночь читайте по девять раз «Отче наш». Через трое суток соберите монеты, но по одной оставьте на полу в каждой комнате. Раздайте домочадцам тоже по монетке, чтобы они положили в кошельки и постоянно носили с собой. остальные Заверните в тот же платок, в котором носили в церковь. Завяжите в узелок и уберите их с глаз подальше. Шепоток на кошелек и денежки в нем. В этом разделе собраны заговоры, которые нужно нашептывать непосредственно над деньгами или над кошельком. Такие деньги будут служить вам денежными талисманами. Это не значит, что их нельзя тратить, но с наговоренных денег обязательно оставляйте немного. Если вы потратите все наговоренные деньги, вам придется снова повторять ритуалы. При наговаривании кошелька помните, что его нельзя никому дарить, но наговоренный кошелек можно продать за символическую плату. Денежный коридор Делать этот ритуал нужно на ночь, перед самым сном. Для него нужны два небольших зеркала и несколько больших монет – пятерки, десятки. Установите зеркала друг напротив друга, а в центре поместите монетки. Они будут многократно отражаться в многочисленных зеркалах, отражающихся друг в друге. Зажгите по обеим сторонам от зеркал две свечи и погасите свет. Смотрите на отражение монет и говорите. «Выйду, молода раба Божия, имя рек, благословясь, пойду, перекрестясь на утренней заре, пройду восток, пройду полдень, пройду вечер, выйду к синюю морю, встречу ночь темную. На синем море желтые пески, на небе ночью часто звезды. Как в синем море песков не сосчитать?» Как на черном небе звезд не сосчитать, Как монет в зеркале не сосчитать, Так бы и у меня, рабы Божий, и рек, Денег было не считано. Замком закрепляю, ключом замыкаю, Ключи в море, а денежки в кошелек. Аминь. Смотрите на монеты до тех пор, пока не погаснут свечи. Отражение монет должны сниться вам всю ночь. Если этого не произойдет, ритуал нужно повторить, но не ранее, чем через месяц. Заговор на новый кошелек для больших денежных доходов Этот заговор надо нашептывать на новый кошелек, желательно из натуральной кожи. Если кошелек из ткани или кожзама, надо подклеить к нему небольшой кусочек натуральной кожи. На эту кожу и надо шептать заговор. Иду, молода, из Новогорода, Мошну волоку из Белоозера. Навстречу мне три страничка Три угодничка. Минадора, Митродора, Нимфодора. Возьмите странички по монетке, Умолите за меня Христа Бога, Да пошлет мне всяко добро, злато и серебро. О, святые мученицы Минадора, Митродора и Нимфодора! К вам ныне соусердную молитву притекаем. Умолите оба Господа, да в скорбиях и напастях неизреченную благодатью Своею покрыет нас, рабов своих, и сохранит. И славу свою, яко солнце незаходимое, зреть и да сподобит. нам в смиренных молениях наших. Да простит Господь Бог грехи и беззакония наши, и допомилуют да нас грешных и щедро своих досподобит да нас Христос Бог ему же славу возсылаем с обеззначальным его Отцем и пресвятым и благим и животворящим его Духом ныне и присно и во веки веков аминь заговор чтобы деньги шли в рост начиная со дня Ивана Купала собирайте самую мелкую мелочь по одной, 5 и 10 копеек. Наберите ее как можно больше. Осенью, в конце сентября, начале октября, наберите желтых кленовых листьев и сварите кленовый сироп. Остудите этот сироп, перелейте в пластиковую баночку и хорошо закройте. Возьмите монетки, сироп и идите в лес. Найдите молодое деревце, Обмажьте его у корней сиропом и приклейте эти монетки. Если какие-то монетки не поместились, разбросайте их у корней. Прошепчите такой заговор. Идут денежки из головы в горло, из горла через язык, из языка до вауши из ушей до в глаза, до ключей и золотых ларцев из-под животворящего креста Господня и никто на меня, раба Божия и мярек, не может ни возъяриться, ни возмутиться, ни оскорбить, ни озлобить, ни словом, ни делом, в день при солнце, в ночь при месяце, при частых звездах. Будьте вы, мои слова, переговорены и недоговорены, крепки и лепки, прилипайте слово за слово, слово по слову. Слово мое крепость, а уста мои замок, а язык мой ключами-устами замыкаю, а языком запираю. Аминь. После этого забросайте обклеенный монетками ствол опавшими листьями желтого цвета. Наговор на монеты. На двенадцатый лунный день поставьте в церкви свечки двенадцати святым апостолам и Николаю-чудотворцу. Вечером в миску с водой опустите 12 мелких желтых монеток. Одну белую монету бросьте на пол рядом с местом гадания. Прочитайте заговор, оставьте монеты в воде и ложитесь спать. Утром выньте монеты из воды, сложите стопкой и закопайте в горшок с растением. Для этих целей хорошо подходит толстянка. В народе денежное дерево. Заговоренной водой надо полить растение. Последнюю белую монету положите в поддон, чтобы она пришлась на центр горшка. После этого натощак сходите в церковь и поставьте свечки двенадцати апостолам и Николаю-чудотворцу. Теките деньги, теките, да не утекайте. Сверкайте деньги, сверкайте, да не высверкивайте. Ко мне приходите, У меня поживите, на радость мне растите, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Ежедневный заговор, читаемый над деньгами в кошельке. Нужно, чтобы в кошельке обязательно были деньги разного достоинства, мелкие и крупные, медные, серебряные, бумажные. Тогда деньги будут хорошо водиться. Этот заговор начитывается каждый день по одному или несколько раз. Господи Боже, благослови очи. Есть море золотое, и в том море золотом есть кровать золотая. А на той кроватке золотой сидит золотая швейка, одержит в золотых руках золотую иголку и шелковую нитку, и сшивают у всего раба Божия, имя рек, тело с телом, кровь с кровью деньгу с деньгой. Шепоток на медовый горшок. Наберите много-много мелочи, целый горшок. На вечерней заре, когда никого рядом нет, опустите руки в жидкий мед. Дайте ему аптечь, а потом опустите в горшок с деньгами. Говорите. Как мухи на мед, так деньги ко мне, как все к мёду липнет. Так бы и деньги к моим рукам липли. Аминь. Наговор на кошелек и новые деньги. Этот наговор читается на каждую новую денежку, то есть на ту, что выглядит новой, на блестящую монетку или на гладкую хрустящую купюру. Господи Боже, благослови, Отче! Сидит баба на золоте стуле, золото придет... Пришивает золотую иглою и золотую нитью, деньгу новую крабу рабу Божию и мерек, золотую и серебряную, медную и бумажную, хлебную и каменную, шелковую и дерюжную. Аминь, аминь, аминь. Наговор, чтобы накопить деньги побыстрее. Если копишь на что-то деньги, нужно над ними каждый день читать этот наговор и тогда быстро скопится столько, сколько нужно. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, истинный Господь наш Иисус Христос, создал Ты, Господи, небо и землю, и по всей твари уставил на земли ветры, восток, запад, юг, север, и море, и реки, и мразы лютые, и по Твоему повелению мержет море, и реки, и земля вся. И сей твой раб озябл от мраза, и мерек, и уставил ты, Господи, праведное солнце на небесе, таять и согревать моря и реки, и езера, и всю землю. Так и у сего раба Божия, и мерек, согрей кошель праведным солнцем, и наговори сам, Господи, из своих уст словеса Божия, на деньгу и кошель, и всякое прибытчество ключ, замок, аминь. Заговор на разменную монету. Возьмите 100 рублей и разменяйте их по пятерке. Эти монеты в полночь опустите в блюдце с водой, выставьте на окно. Утром встаньте до рассвета и прочитайте над ними заговор. Крест христианам хранитель, крест всей вселенней упования, крест ангелам слава, крест бесам язва, крест на рабе Божием и мерек. На Его главе и на Его очах, И на сердце и в сердце, И в устах, и на руках, И на ногах, и на ушах, И на персех, и в легких, И в печенях, и на душе, И в утробе, и в мозгах, И во всех семидесяти, и двое жилах, И во всех семидесяти, и двое суставах У раба Божия имя рек. Крест Христов у раба Божия имя рек. И в хоромах, и во всех четвероугольных, в избе, и во дворе, и в добре. Аминь. После этого оставьте монеты на окне до тех пор, пока вода не высохнет. Потом соберите монеты, положите в полотняный мешочек, пойдите в церковь и положите мешочек с деньгами на канун. Вскоре после ритуала доходы ваши умножатся многократно. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, верую Пречистую Богородице и Николе Чудотворцу, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. От того Святаго Духа — святая вода, святаго моря океана. Есть на том святом море океане бел камень латырь, на том белом камене лотаре стоит золот престол, на том золотом престоле сидит Пречистая Богородица в правой руке держит свое золото крапило. И поклоняюсь я с раб Божий, причистой Богородице, и крапит Государыны Пречистая Богородица из с правой руки из золота крапила своего, милостью Божией и животворящим крестом, своей ризою нетленную на раба Божия, имя рек. Аминь. Заговор, чтобы деньги в рост шли. Нужно взять двенадцать пшеничных зерен, неочищенных, и двенадцать монет самого мелкого достоинства, по одной копейке. Закопать их в горшок с землей, обильно полить водой, поставить горшок на восточное окно и три дня на рассвете произносить над горшком такой заговор. Господи Боже, благослови, отче! Святые Казьма и Дамьян! Научите меня добрых слов, говорите. Отчего починаются добрые словеса? Почитаются добрые словеса от Козьмы и Демияна и от старых стариков. Есть море черное, из того моря черного выйдет черный муж под заднее окно и под заднюю стену, и ударит пятой в стену, и окно отворится, а двери выпрянут вон. А ты, пшеница, выпряни вон, вынеси. «Надоби, чтобы меня не нял никакая нужда, ни портеж, ни насылка, ни переполох, а годно бы то было надоби самому и людям. Аминь». Когда появятся ростки, нужно их бережно выкопать, от земли промыть, замесить хлеб и в хлеб запечь эти ростки. Хлеб этот дать съесть по кусочку всем домашним». Ритуал на сохранность денег Этот ритуал нужно проводить в тот день, когда вам вернули долг или выдали зарплату. Дождитесь вечера. Останьтесь в комнате одни, зажгите красную свечку. Из полученных денег возьмите купюру среднего номинала, положите ее на гладкую поверхность, это может быть деревянная поверхность стола, или поверхность хорошей, дорогой ткани зеленого цвета, зеленого сукна, например, и закройте глаза. В течение трех минут время отсчитывается на вскидку, не по часам, а по собственным ощущениям. Поглаживайте купюры кончиками указательного, среднего и безымянного пальцев правой руки. Сначала по длине, потом по ширине. Левой рукой придерживайте денежку. Тихонько нашептывайте. Пресвятая госпоже, владычица-богородица, моли сыну своему, Господу нашему Иисусу Христу, да избавит мя от напрасной смерти, от вечной муки. Буди мне помощница и заступница в нынешнем веце и в будущем. Всегда помоги мне, грешному рабу своему, имя рек, на работе сей. Благодарю тебя, святая Троица, За Твое великие милосердия, Человеколюбие, за Твое терпение. Аще не Твоя, госпоже милость, Покрыла меня грешного раба своего, И мярек. Тут же бы я погиб, Аки прах перед лицем ветру, Бых немыслен за свое окаянство и ленности. Неподобное дело, Час грешил перед Тобою, Господи, молив. Владыка, много терпиши и злопы И досад мне грешному и недостойного хотя мало другу сотворил, и я не могу терпеть досад и поношение. Я, Сакиян, не могу терпеть и не милостиве оттворец мой. Много терпиши, ожидаешь и обращения, ждешь и ты, терпишь и Бог наш, и все грешники призываешь и на спасение. Потом откройте глаза, возьмите купюру двумя руками, встряхните ее, дуньте на нее сверху и скажите. Деньгам в доме водиться не переводиться, ворогам до да завистникам давиться не передавиться. Перекрестите денежку и положите в потайное местечко, а сами прочитайте девять раз «Отче наш. Всё теперь в течение полугода деньги не будут теряться и уходить из ваших рук в никуда. Через полгода, можно потратить наговоренную денежку и наговорить новую. От лишних трат Заверните крупную купюру в кусок натурального меха, положите за пазуху и трижды прошепчите. Утверждение Бога нашего Иисуса Христа со всеми святыми отцы, рабу Божию и мерек, а деньгам его утверждение во вовеки. Аминь, аминь, аминь. Заговор против денежных затруднений Бывает, что чем больше зарабатываешь денег, тем больше возникает неожиданных ситуаций, связанных с затратами. Этот заговор помогает именно в такой ситуации. Выберите ночь, когда Луна будет расти, можно и в полнолуние, а небо будет чистое и будет видно много звезд. Уйдите куда-нибудь в поле или на пустырь. Важно, чтобы по кромке росли деревья, а место было безлюдное и простору побольше. С собой у вас должно быть 10 белых монет, 10 желтых монет и одна крупная купюра. Лучше всего положить их в небольшой мешочек типа кисета или просто грубой ткани. Только края обязательно обметайте красной ниткой, чтобы на ваши деньги не польстилась нечистая сила. Дойдите до кромки поля или пустыря, до того места, где растут деревья, и выберите себе дерево. Оно должно быть все в листве, но без созревших плодов. Это может быть береза, осина, дуб, яблоня, вишня, любое дерево. Подойдите к нему вплотную и закройте глаза. Обнимите это дерево, говорите тихонько. Богородица Молюсь Тебе. Госпоже, спаси мя от всех врагов, видимых и невидимых. Не имею у кого помощи, разве Тебе? Господа моего, на рати сих возьму. Господи, крест на рабов моих презри, спаси мя грешного. Господи, на рати сие раба своего, имя рек, покрыми не. Господи, на воде покой не сохрани. Господи, соблюди, Господи» дай же мне истину в сердце моем, и же не сохраняться от всех зол, ты боеси тишина во всю вселенную, ты свет во тьме сидящим, многогрешному рабу твоему буди помощник. После каждого произнесения нужно брать в правую руку мешочек с деньгами и слегка встряхивать его, чтобы монетки звенели. После третьего раза вытряхните из своего мешочка кисета, 7 любых монеток и закопайте под корни дереву, а вместо них положите в мешочек семь свежесорванных листочков со словами «Меняла меняю меняльное к обмену». Идите домой, не оглядываясь. Денежки из мешочка без крайней необходимости не трогайте, пусть в нем и лежат, а сам мешочек уберите подальше чтобы деньги росли. Положите медные деньги на белое блюдце без рисунка, насыпьте на донышко пшеницы, закройте зеленым платком, раз в три дня поливайте не холодной водой и наговаривайте. «Боже, Отец наших, творяй присно с нами по Твоему смирению, не остави милости Твоей от нас, Авраама ради возлюбленного от Тебе» и за Исаака раба твоего, и Израиля святаго, и молитвами всех святых, Богородицею твой мир дашь нам. яко един щедре ключи стрелебные, закладыванные под бел камень Алатырь, замыкан замком тем, молитва на рабе Божий, и мерек. И того замка не отмыкивать, ни бельцу, ни чернцу, ни чернице, ни колдуну, ни колдунье, ни малу, ни стару, несердовичну. всяким крещным и некрещным людям опричь меня раба божия и мярек всегда ныне и присно и во веки веков аминь аминь, аминь Как все зерна прорастут, посадите их в глиняный коричневый горшок, а деньги положите по кошелькам и карманам, чтобы они там прирастали Заговор на кровать. Для ритуала нужна хорошая, удобная кровать. Диван не подходит. С утра сбрызните постельное белье настойкой зеленых листьев. Подойдут березовые или осиновые листья. Можно настоять воду на лопухе или на полевом клевере. И оставьте кровать проветриваться в течение дня. А вы тем временем должны взять у каждого из домашних по одной монетке желтого цвета. Когда придет вечер, положите эти монеты на подушку выбранной кровати и скажите «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Святая Троица, благословите на службу идуща, православного крестьянского роду, раба Божия, имя рек. Облегся обладцы и покрыюся небецы, защичиваюся крестом» моляся, святые Георгий, в Вифлееме-граде. И у меня, раба Божия, имя рек, в том граде Вифлееме иудействием породила пречистая Богородица, зиждителя своего, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И буди мне, Господи, в помощь к рабу Божию, имя рек, и заступлением, небесными силами, архангелом Михаилом и Гавриилом, и с прочими силами небесными. Аминь. Аминь. Аминь. Накройте монетки одеялом и сами идите спать. На сон грядущий прочитайте девять раз Отче наш. Утром, как проснетесь, соберите монетки, положите их в глиняный горшок и уберите подальше. Будут к вам деньги постоянно приходить. Шепоток денежный на хлеб питье и другие снеди. Хлеб насущный самое важное материальное богатство. Человек без пищи жить не может. Но мало кто знает, что еда обладает денежной силой. Если эту силу зашептать, она будет притягивать к вам деньги. Денежные заговоры на еду хороши тем, что с их помощью вы можете помочь своим родным и близким. В тайне от них. Достаточно угостить своих домочадцев наговоренной пищей, и шепоток начнет приносить им доход, а сами они и догадываться ни о чем не будут. Заговор на хлеб Заговор делается только на домашний хлеб, То есть хлеб с собственной выпечки. наговаривают конкретно на семечки, которые добавляются в хлеб перед выпеканием и каждый, кто съест три куска наговоренного хлеба, не будет знать нужды. Возьмите горсть обычных подсолнечных семечек и очистите их. Положите в небольшой мешочек, туда же добавьте щепотку соли и хорошенько встряхните. После этого высыпьте семечки на белое блюдце без золотых узоров, возьмите в левую руку щепотку соли и скажите Во имя отца, из сына и светаго духа. Аминь. И есть у восточной стороне лестница золотые ступени, исходит с той лестницы сама Мать Божия, пресвятая Богородица, ко мне, рабу Божию, на помощь и на пособие. И одевает меня, раба Божия, имярек, своей нетленной ризой и печь распростляет, и хлеб выпекает, и прибыток дарует. Аминь. Заговаривать семечки Нужно три дня подряд, причем соль с пола не подметать. Подмести можно только после того, как заговор будет сделан в последний раз. Семечки каждый раз нужно оставлять в блюдце, накрыв сверху платком. Домашних нужно предупредить, что не следует эти семечки трогать. На четвертый день следует добавить семечки в тесто, из которого вы выпекаете хлеб. важно чтобы они не застыли кучей, а были распределены по хлебу, и в каждом кусочке были семечки, потому что именно они дают хлебу особую силу и помогают людям. Имейте в виду, что если просто съесть даже всю горсть заговоренных семечек, толку не будет. Они работают только в хлебе. Заговор на кашу Каша подходит для наговаривания идеально, ведь она несет энергию лета, солнца и дождя, на котором выросли растения. Утром после сна мы особенно восприимчивы к заговоренной еде, поэтому заговоры, которые читаются на кашу, имеют особую силу действия и многократно превосходят многие другие заговоры. Перед тем, как первый раз заговаривать кашу, нужно целый день Ничего не есть, а только пить воду. Вы достаточно проголодаетесь, чтобы с утра съесть много каши. А это очень важно. От этого напрямую зависит, сколько богатства принесет вам заговор. Для заговаривания подойдет перловая или гречневая каша. Остальные не стоит использовать. Сначала перловку или гречку нужно как следует перебрать руками чтобы не было черных зернышек, потом промыть водой три раза, а потом наговорить на зерна. Сколько солнца летом светило, сколько дождей летом поливало, столько денег пусть будет в доме, столько пусть будет достатка. Каши на столе долго не стоять, а мне горе и бедности не знать. Рот замок, обо всем молчок. Аминь. Потом нужно бросить на крупу щепотку соли, варить кашу на молоке ровно 20 минут. Если зерна окажутся жесткими, еще 20. Можно еще 20. Каша съедается до последней крошки. Для верности лучше всего варить такую наговоренную кашу и есть на завтрак целую неделю перед Рождеством. В эту неделю можно кроме каши Есть в день два яйца, выпивать 4 кружки молока и съедать 4 ломтя свежеиспеченного хлеба. Воды пить можно в волю. Заговор на грушу. В конце лета, начале осени, в субботу, своими руками сорвите грушу. Купите на базаре. Дома трижды перекрестите и прочитайте на эту грушу трижды заговор. Есть на сем свете море Океан, на нем остров Буян, на нем камень Латырь, да еще на всем свете, на море Океане, на острове Буяне. С-под камня Латыря течет река Ласка, на той реке Ласке выросло дерево, верхи свиты вместе, так бы свился раб Божий и рек, со всем прибытком и прибылью и барышом, в ветхе месяце и в полне и в перекрое Своею и любовью всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Потом разрежьте пополам, выньте из обеих половинок серединки и на их место вложите денежные купюры, на которых зелеными чернилами напишите свое имя. Сложите грушу, обложите свежими листьями осины, обмотайте десять раз зеленой ниткой и запеките в духовке. Съешьте ее на ужин, приговаривая. Денежную грушу снидаю, деньги приводить желаю. Заговор на пиво. Заговаривать обязательно должна женщина. В старину таким заговором заговаривали домашнее пиво в бочках. В нынешние дни можно брать и покупное пиво. Пиво из трех бутылок вылейте в деревянную или металлическую посуду, емкость, таз или корыто. Бросьте туда три ложки, три вилки и три ножа. Наденьте новый фартук и накройте им емкость с пивом. Прочитайте заговор. «Яко же великий святый Николай избавит ремужи от нога меча и от напрасной смерти мерстей так и избави раба Божия своего и мерек от всякого зла и напасти и мечтаний дьявольских, прииди на день и в час лютого сна от всякие неприязни на пути и в дому, по воде плавающего и на пустыне ходящего, и на всяком месте заступи мя и добро мое от кровопийца дьявола и от врагов моих, видимых и невидимых, от злых человек». После заговора достаньте из пива ложки, вилки и ножи и обсушите их. Мыть нельзя. Этими приборами за ближайшим ужином должны пользоваться три самых старших члена семьи. Пиво нужно выпить всей семье. Детям дайте по чайной ложке. Заговор на рыбью чешую. Купите свежую рыбу с крупной чешуей. Счистите с нее всю чешую, соберите, промойте, просушите в печке или в духовке. Рыбу разделайте, приготовьте к жарке. Поставьте на стол две тарелки, одну с кусками рыбы, другую с чешуей. Наговорите двенадцать раз такой заговор. Господи Боже, благослови Отче, основание Его на горах святых, «Любит Господь врата Сиона, падче всех селений и аковлях, и также бы любили меня, раба Божия и мярек, цари и князи, и бояра, и всякие праздные люди, и все православные христиане, мужеский пол и женский, и жалели бы по мне, по рабе Божиим и мярек, материнным сердцем, и глядели бы на меня, на раба Божия, чистым оком по всякую пору и по всякий час, всегда ныне И присно и во веки веков. Аминь. Рыбу пожарьте и на каждый кусочек положите по наговоренной чешуйке, так, чтобы не было заметно. Дайте каждому из своих родных по кусочку. Чешуйки они, конечно, выплюнут, но она должна побывать во рту. Оставшуюся чешую надо закопать к востоку от дома, там, где не ходят люди, например, у корней дерева. Заговор на чеснок С чесноком связано очень много ритуалов, которые блокируют неприятности и отпугивают врагов. Любая нечисть отступает перед чесноком. Он действует даже на вампиров. Чесноком можно защищать свой дом и свои деньги от посягательств любых завистников. Если вы хорошо зарабатываете, но все равно денег в доме все время мало, Они словно утекают сквозь пальцы. Может быть, дело тут в чьем-то злом умысле. Если у вас есть такое подозрение, сделайте ритуал на чеснок. Люди, которые не желают вам ничего плохого, не пострадают. А те, кто решил вмешиваться в вашу жизнь, надолго утратят это желание. Нужно взять головку чеснока, очистить каждую дольку, и взять нечетное число долек. Если в головке нечетное число долек, берите все. Если четное, одну не используйте. Их нужно мелко нарезать ножом, нельзя разминать в чеснокодавилке. При этом говорить. «Милостью Божию движимы, милостью Божию избавляемые от зла, милостью Божию движущие, авва, милостью Божию избавлены». Милостью Божию прославляемся, и, наконец, милостью Божию прославлены будем днесь, днесь, днесь. Весь чеснок нужно съесть за три дня. После этого нужно неделю посидеть на жестком посте, только хлеб и вода. На ночь, каждый день, девять раз, отче наш. После этого ваши недоброжелатели надолго притихнут а ваши материальные проблемы уйдут в прошлое. Шепоток, чтобы денежки к себе пришивать до да нитками приматывать. В этом разделе собраны заговоры, которые нашептывать может только женщина. Почему? Да потому что связаны они с нитками, иголками и тканями, шитьем и придением. А это ведь чисто женское занятие. Хороши эти заговоры для неработающей женщины, домохозяйки. Есть у домохозяек такая сила, которая шепоток заставляет работать быстро и надежно. Заговор, чтобы деньги к себе пришивать. Для этого заговора вам понадобится длинная шелковая нитка красного цвета и новая игла. Нитку нужно пропустить через кусочек натурального воска, затем вдеть в иглу. Наденьте новую сорочку шиворот на выворот и ложитесь спать. Иглу с ниткой положите рядом с изголовьем. Утром нужно подняться до рассвета, подшивайте подол сорочки прямо на себе приготовленной ниткой и произносите такой заговор. Нитка за иглою, деньги за мною. Нитка при игле, деньги при мне. Нитка для иглы, игла для нитки, а денежки для меня. Как нитка за иглою тянется, от иголки не отделяется, так денежки бы ко мне тянулись, меня не минулись. Я не подол подшиваю, я деньги пришиваю. Медные, серебряные, золотые, бумажные, за которые купить, за которые продать, себе взять другому отдать на божья благодать аминь аминь аминь подшивать нужно до тех пор пока нитка не кончится после этого сделайте пять узлов и отрежьте нитку иголку с остатками нитки заруйте в землю где люди не ходят или бросьте в речку ритуал узел удачи этот ритуал не для частого повторения. Проводить его можно лишь в том случае, если вам предстоит важное дело, от которого зависит благополучие многих людей. Возьмите красную нитку из натурального шелка и завяжите ее узлом, приговаривая три раза. Как конец с концом сходится, так бы и у меня дело сошлось. После этого зажгите красную свечу, спрячьте нитку в кулак и, держа кулак над свечой, чтобы не было очень горячо, шепчите заговор. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господи, благослови, Отче. Встану я с раб Божий и мерек, благословясь, умоясь свежей водою, утруся приденным тканым платом. И как возрадовались князи и бояре, и патриархи, и архиепископы, и священницы и диаконы, и все православные крестьяне утренной заре и всхожему солнцу, душою и телом, думаю и мыслью, умом и помышлением, и всеми своими нравы человеческими по всякий день, и по всякий час, и по всякое время. И так бы возрадовались мне, рабу Божию, и мерек моему пришествию, князи и бояре, и все православные христиане, на браку и беседе и на перу и на бране чтобы дело мое сошлось и выгорело, как сия свеча выгорает. Аминь, аминь, аминь. Потом, уходя по этому делу из дома, положите нитку на порог, переступите через нее и снова произнесите первый короткий заговор. Нитку? оставьте на пороге. Заговор, чтобы прибыль получить. Обметайте подол своей юбки красной ниткой и нашепчите на нее. Я не подол метаю-обметаю, я к себе деньги приметываю, малые и средние и большие, старые и новые, медные и золотые, серебряные и бумажные. Аминь. Заговор на шелковые нитки. Этот заговор считается для того, чтобы Бог послал удачные прибыльные дни. Взять шелковых ниток 12 цветов. Можно брать любые цвета, кроме черного. Сматывайте эти нитки в клубок, катушку за катушкой и приговаривайте. Господи, благослови, отче! В море Хвалынское падает река черная, над рекой стоит ель черная. Под елью сидит человек черн, волос у него черн, конь под ним ворон, кнут в руках золот. Побивает тот человек всякий урок от млада месяца, от буйного ветра, от лиха человека, от его дома и смыслу, и от себя, и от меня будет уркнеться, и рек, и от моего живота всякие уроки из промысла. Буйную ветру веете, на поганые немцы? на смолевое пенье аминь заговор на полную луну купите отрез небеленого льна примерно один метр покупая ткань разменяйте крупную купюру сдачу больше ни на что не тратьте и не смешивайте эти деньги с другими деньгами положите их в отдельное место из этого небеленого льна шайте сумму с завязочками. Шить нужно руками, ни в коем случае не на машинке. Когда шьете, нельзя ни с кем разговаривать. Во время шитья мысленно творите молитву. Господи, помилуй. В сумму положите все деньги, оставшиеся от покупки льна. Перекрестите сумму и прошепчите над ней заговор, который перед этим... Перекрестите сумму... И, прош... и прошепчите над ней заговор, который перед этим перепишите на тонкую бумагу или кальку. Господи Божие, благослови, Отче, во имя Отца и Сына и Святаго Духа, как же на дворе свет, свет светает и утренняя заря замыкает, и восходит красное солнце в той утренней заре, и как возрадуется тому белому свету и утренней заре и красному солнцу, всевласти и области, цари, царевичи, короли и королевичи, патриарси и митрополити, архиепископы, архимандриды, и игумены и весь чин священнический, князи и бояре и всяк человеческий род на земли. Ивазопиет, парящая по воздуху всякая птица, возрадуется утренней заре и красному солнцу и белому свету. Ивазопиет в поле всяк зверь и возрадуется всякая рыба в воде, и возрадуется всякое животное, движущее по земли, утренней заре и красному солнцу и белому свету. Так бы возрадовались и денежки малые и крупные, возрадовались, аминь, рабе Божие и мерек. И как свет сей блистается, и Христос наряжается, свет настал, и Христос народися. И как падут утренние и вечерние росы на землю и на воду, так бы пала на меня деньга, малая и большая. И как царствуют цари и князи, и власти, и всем муже сановный над своим народом, так бы и я, раб Божий и мерек, властвовал над своими деньгами. И палы б денежки, большие и малые, на меня, раба Божия и мерек. И как любы Господу Иисусу Христу свои Божьи престолы, так аж бы и я с люб был раб Божий и мерек любой деньги, большой и малый. Аминь. Деньги из сумы отдайте в церковь, за исключением одной монеты самого мелкого достоинства. Ее нужно оставить в суме. Бумажку с заговором приколите к дну сумы. Суму положите под то место в доме, где вы храните деньги и ценности. Деньги к себе пришивать Для этого заговора вам понадобится длинная шелковая нитка красного цвета и новая игла. Нитку нужно пропустить через кусочек натурального воска, затем вдеть в иглу. Наденьте новую сорочку с шиворот на выворот и ложитесь спать. Иглу с ниткой положите рядом в изголовье. Утром нужно подняться до рассвета. Возьмите нитку с иголкой в левую руку, правой рукой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 Я не подол подшиваю, я деньги пришиваю, медные, серебряные, золотые, бумажные, за которые купить, за которые продать, себе взять, другому отдать, на Божью благодать. Аминь, аминь, аминь. Подшивать нужно до тех пор, пока нитка не кончится. После этого сделайте 12 узлов и отрежьте нитку. Иголку с остатками нитки заруйте в землю, где люди не ходят, или бросьте в реку. Шепоток от завистников, воров и прочих лихих людей. Знаете, почему быть богатым плохо? Потому что всегда найдутся люди, которые будут на ваше богатство зариться. Ничему люди так не завидуют, как богатству. А все почему? Потому что считают всех состоятельных людей бездельниками, которым деньги с неба валятся ни за что, ни про что. А как достаются эти денежки? Каким трудом и потом? О том не думают. Завистники часто порчу наводят на чужое богатство. от Оттого так трудно его сохранить. Про воров и говорить нечего. Наверное, нет такого богатого человека, у которого никогда ничего не воровали. Причем воры, угоняющие автомобиль или забирающиеся в дом, это еще цветочки. Настоящее воровство начинается, когда человек пытается свое богатство как-то приумножить. Налоги, взятки чиновникам, оформление наследства, постройка дома, открытие фирмы, все это обрастает такими взносами и выплатами, что волей-неволей задумаешься. Нужно ли это богатство вообще? Заговоры бабушки Марьи помогают не только от воров, врывающихся в дом, но и от чиновных грабителей. Заговор оберег, чтобы завистники не навели порчу на след. Несколько слов, брошенных вам вслед завистникам, и вот уже деньги от вас бегут, как от огня. Чтобы завистники не сделали такую порчу, защитите свой след. Возьмите щепотку земли из собственного следа, смешайте ее с солью и маком, перекреститесь и нашептывайте над тем, что у вас получилось, заговор. Стоит гора крепкая, стоит гора Господня. Через ту гору старец шел, на той горе крест поставил, а кто тому кресту кланяется, тот век беды не знает. А я, раба Божия, имя рек, ко кресту иду». Всю себя несу. У креста прошу, крестом заомениваю, крестом замовляю. Дай ты мне, кресте Господень, всякого добра и злата и серебра. А как к тебе, кресте Господень, люди идут, так бы и ко мне денежки шли, беспрерывно, бесконечно, от конца земли, от краю мира Божьего. Не себе прошу, на добро прошу, для добрых людей, для нищих сироток. Да воскреснет Бог, и расточатся в разе Его, и добежат от лица Его, не видящие Его. Как исчезает дым, да исчезнут, как тает воск от лица огня, так бы и погибли бесы от лица любящих Господа, и знаменующимся крестным знамением, и поклоняющихся честному и животворящему кресту, и в веселье глаголящих «О пречестный и животворящий кресте Господень!» Помогай нам со святою госпожею, Девою Богородицею и всеми святыми во веки. Аминь. Землю эту заверните в небольшой пакетик и положите в кошелек. От похвал неискренних. Бывает, что человек не ругает, а хвалит, а все равно от его слов зло получается. Это тоже вид с глаза. Некоторые люди специально захваливают своих недругов чтобы тем было плохо. Если кто-то повадился вас уж очень сильно хвалить, значит сглазить хочет. Каждый раз после встречи с таким человеком, вечером дома заваривайте себе чай из две трав. Эти травы могут быть любыми: например зверобой, ромашка, мята, девясел, береза, чертополох, крапива, листья малины, Листья черной смородины, тысячелистник, пастушья сумка, лопух. Можно взять другие травы, которые понравятся. Чай тоже считается травой. Возьмите всего по щепотке, залейте кипятком и двенадцать раз наговорите заговор. Глаза заведущие, уши славослышащие, живые отступитесь, отвратитесь, сойдите с раба Божьего, и мерек войдите туда, откуда явились. Господи Боже, благослови, Отче. Есть в Галилее церковь, в той Галилее церкви сам Христос на престоле сидит. И как чтят самого Христа апостола Христовы Пётр и Павел, и вся сила небесная, и все земные чудотворцы, и также бы чтили меня, раба Божия и мярек, цари и князи, и бояра, и все люди добрые, мужеский полк и женский, по всякой времени, день и час, от черного глазу, от ненавистного глазу, от завистного глазу. Аминь. Чтобы воры в дом не забрались. Этот заговор делается на пороге дома, шептать должна только хозяйка, мужчинам этот заговор применять нельзя. Наденьте новую ночную сорочку, Возьмите белую свечу, зажгите ее в полночь, встаньте босиком на пороге дома и прошепчите заговор. Выйду, раба Божия, имя рек, крещеная, крестом огражденная, духом святым укрепленная. Выйду на широкий двор, в чистое поле, возьму стол каменный, в землю вобью на три аршина, на три вершина. Столб во поле стоит, никуда уйти не может пошевельнуться пошелохнуться не может его солнцем освещает, его дождем поливает, его громом громит, его моллонньей осеняет. столб стоит, не шелохнся. так бы и воры супостаты грабители чужого добра похитители стояли, не шевелились, чтобы окаменели у них руки, остолбенели у них ноги, застыл ум разум, чтобы по чужим дворам не шлялись, чужого добра не касались. Слово мое крепко, как столб каменный крепок, слово мое стоит и стоять будет, как Божие Царство, отныне и пресно и во веки веков. Аминь. После этого свечу выставьте за дверь и оставьте ее там догорать. Свечу никто не должен видеть. Если вы живете в частном доме, с этим проблем не будет. Но жителю городской квартиры такой ритуал провести непросто. Мало ли какой сосед будет возвращаться домой за полночь. Поэтому вам нужно будет проследить за тем, как горит свеча. Если услышите чьи-то шаги, сразу погасите свечу и унесите ее в дом. Заговор оберег на новый замок. Этот заговор надо шептать, если вы ставите новую дверь, или просто врезаете новый замок. Ни один вор, ни один завистник после этого в дверь войти не сможет. Когда замок будет поставлен, замкните его первый раз ключом и нашепчите на него. Пришел день и прошел, пришла ночь и прошла, так и ты, вор лиходей, пришел бы и прошел бы мимо моего дома святого, мимо моего двора широкого. Иди мимо, гляди прямо, по сторонам не оборачивайся, на мой дом не заглядывайся, на мой порог не ступай, на мое добро не взирай. Коли в дом войдешь, гибель свою найдешь, обратно не воротишься навек останешься. Я тебя сожгу, я тебя порублю, я тебя с ссором вымету. Оберег мой, писанный от руки, слова мои вырублены навеки. Дому стоять, врагу не приступать. Аминь. Заговор от чиновных поборов. Это очень действенный заговор, который обережет вас от необходимости давать взятки чиновникам. Вам нужно пойти в лес и сорвать осиновую веточку. Возьмите эту веточку и перо петуха. Свяжите красной ниткой и нашепчите. Стоит в поле осина, под осиной пень дубовый, на том пню тесак новый. Пришел к тому пню Кирион странник, достал из мешка петуха. Стал петуху голову рубить, перье ощипывать, грудье резать, животье вспарывать, кровь спускать, сердце, печень, селезенку вынимать. Петуха терзает, сам приговаривает. «Я не петуху голову срубил, я вору ли лиходию голову снес». Я не с петуха перью ощипываю, Я с вора Лиходея воровской его умысел снимаю. Я не с петуха кровь выпускаю, Я с вора воровской его снаровки лишаю, Я не с петуха сердца, печенку да селезенку вынимаю, Я с вора все его силы вынимаю, Силы, жилы, колдовские, воровские, грешные, Антихристовы, погубительные, разрушительные. Как не восстанет петух, не вскочит на дуб, не запоет утру Так и вор не восстанет, к дому сему не пристанет, Ни ночной порой, ни утренней, ни дневною, ни вечернюю. Мертвая птица вору не подступиться Жить ему на болоте, глотать гнилую колоду, Воровать у самого себя воду. Заговор я свой сей замыкаю, ни словами, ни перстами» а семью железными замками. Замки крепки, слова лепки, дом крепостью, а я, раба Божия и мярек, живу Божьей милостью. Милость Господня на доме сём и на всех, кто в нём. Аминь, аминь, аминь. Эту веточку с пером держите при себе всякий раз, когда вам нужно будет идти на поклон к чиновнику. Вот увидите. Ваши дела будут решаться быстро и без проблем, а взятках подарках никто и не заикнется. Заговор против лишних выплат этот заговор можно использовать в случаях, когда вам приходится оформлять бумаги связанные с наследством приватизацией налогами и так далее. Возьмите карманный календарик и нашепчите на него. вышел господь спаситель из Града и Иерусалима. Навстречу ему двенадцать идут. Младенцы, отродцы, молодцы, мужики да старики. Спрашивает их Господь, «Кто вы, 12 куда идете?» Отвечают ему, «Мы, месяцы Божии, идем на Святую Русь Крещеную, век вековать». Говорит Господь, «Нарекаю я вас 12 месяцев Божих, январь, креститель» февраль святитель март постник апрель воскресник май вознесенщик июнь троенчик июль петропавла август успенщик сентябрь воздвиженщик октябрь покровщик ноябрь архангельщик декабрь рождественщик идите на русь скррещенную охраняйте народ крещенный души тела и их дома во всякое время во всякую минуточку, на все двенадцать месяцев, от вора, от лиходея, от грабителя, от убивца и погубителя. Не я так сказала, Господь так сказал. Не я написала, Господь моей рукой управлял. Кто к дому моему в те двенадцать месяцев приступит, тот сам себе на сердце наступит, раздавит, разобьет, душу в ад уведет. Силой Господней... Слово мое крепко и лепко. Аминь. Держите календарик при себе, и всякий раз, когда вам нужно будет подписывать какие-либо бумаги, доставайте его и смотрите на сегодняшнее число. Оберег от вымогателей. В лихие девяностые годы к Марии Петровне часто ездили предприниматели с просьбой, чтобы она избавила их от рэкетиров. Помните, было время когда рэкет, а по-русски сказать «вымогательство», считался чуть ли не престижным занятием. И никто, ни милиция, ни личная охрана не могли защитить бизнесменов от вымогателей. А вот знахарка Марья Быкова ставила такую защиту, что рэкетиры, как горох от стены, от заговоренных предпринимателей отскакивали. Поставить защиту от вымогателей можно и самому. Для этого возьмите любую старую обувь, которую уже не носите. В полночь наденьте ее на босые ноги, сядьте на пороге дома так, чтобы туловище было в доме, а ноги, обутые в старую обувь, снаружи. Прошепчите заговор. Шли двенадцать старцев во святой град Иерусалим. Дошли, поклонились, шапки поскидали, главы обнажили, сами себя перекрестили. Так бы и с меня, раба Божьего, имя рек. Все лихо скидывалось, все лихие помыслы обнажались и как дым на ветру развеивались. Как свят Иерусалим град, так было бы и дело мое свято, неприступно, никакому изуверу недоступно. Как не отнять святости у святого града Иерусалима, так и у меня не отнять моей наживы. Злому не верую, доброму поспешествую». С добрым добром делюсь, злого навеки вечные изгоняю. Аминь. После этого, не вставая с порога, снимите обувь и закиньте ее подальше от дома. Утром эту обувь подберите, не прикасаясь к ней руками. Можно через пластиковый пакет. И отнесите на помойку. Шепоток денежный на воду. Вода – самая магическая стихия. Наговоренной водой лечат, снимают порчу, на воду делают любовные привороты. Можно пользоваться наговоренной водой и для прихода денег. Из этого раздела вы узнаете, как при помощи воды приманить к себе деньги. Самая лучшая вода для наговора, если нет других указаний, родниковая. Знахари Предпочитают использовать воду лесных ключей, причем выбирают именно те, из которых никто не берет воду для бытовых нужд. Но, конечно, не у всех есть возможность ездить в леса за ключевой водой. В домашних условиях ключевую воду прекрасно заменяет талая вода. Готовить ее надо в несколько этапов. недостаточно просто заморозить воду до состояния льда а затем разморозить. вообще превращать воду в лед до конца запрещено. делайте так. Наберите воду в эмалированную или алюминиевую емкость. стекло и фарфор использовать нельзя. Поставьте в морозильник и время от времени проверяйте ее состояние. Как только на воде появится ледяная корочка, достаньте разморозьте. Так делайте семь раз. На восьмой раз поставьте воду в морозильник и держите до тех пор, пока она почти не превратится в лед, но все же какое-то количество незамороженной воды в посуде должно оставаться. Эту воду надо поставить размораживаться в самое холодное место в доме: зимой на окна или на балкон, летом на нижнюю полку холодильника. И лишь когда она разморозится полностью, Она будет готова к наговариванию. Что делать, если талой воды нужно много, например, целое ведро? В этом случае можно готовить ее в несколько приемов. Талая вода долго не портится, так что вы можете готовить ее понемногу и затем сливать в общий сосуд. Заговор денежный на 4 воды 4 воды нужно собрать с четырех разных источников. Например, из речки, из ручья, из колодца, домашнее талое. Если рядом море, можно брать морскую воду. Если нет ни речки, ни моря, ни колодца, можно взять из четырех разных кранов. Например, налить воды из-под крана в своей квартире и попросить воды у трех соседей. Эти четыре воды должны находиться в четырех разных банках. Также нужно приготовить четыре пустых стакана. Стаканы должны быть либо новыми, либо же такими, чтобы никто из них не пил в течение года. Хорошенько протрите стаканы сухим полотенцем, мочить нельзя, и укрепите в каждом из них по длинной узкой свече, можно церковной. В полночь зажигайте по очереди свечи. Когда зажжете свечу в стакане, возьмите банку с водой и начинайте понемногу вливать в стакан, стараясь не сбить свечу и не пролить. Затем над этим стаканом прочтите заговор. С-под горы Божией, с-под горы Райской текут четыре речки. Гихонская, Фессонская, Сиянская и главная река Иорданская. Матушка река Иорданская. Течешь ты быстро и яро, золотые берега смываешь, травы омываешь, кореньица сдираешь, ямки подрываешь, золото намываешь. На мой мне золото. тоже проделайте над остальными стаканами. Запомните, для отдельного стакана берем отдельную воду. После того, как все свечи зажжены, вода налита и заговоры прочитаны, Внимательно следите за тем, как будут гореть и гаснуть свечи. Самое лучшее, если свечи догорят и погаснут по порядку. В этом случае заговор удался. Вы получите большое денежное вспомоществование. Если порядок будет таким, вторая, первая, третья, четвертая, то заговор удался наполовину. Если третья... Первая, вторая, четвертая, то на треть. Если четвертая, первая, вторая, третья, заговор не удался. Все нужно повторять сначала. Наговор на воду, чтобы золото водилось. Собрать все золотые украшения, которые есть в доме. Положить их в чашку с водой. Лучше, чтобы чашка тоже была золотого цвета. Обязательно, чтобы среди украшений был золотой крестик. Поставить чашку на стол, по четырем сторонам от нее, в полночь зажечь четыре свечи. Затем наговорить на воду двенадцать раз. На мху стоит сосна золотая, на сосны золотой белка золотая. И пострелит медный человек белку золотую, и вынимает у ней сердце булатное. Расколет натрая, наговаривает и заговаривает трое слова шепотные — «колым», «самах», «танах» — «во веки веком». После наговора воду вылить в пузырек и каждый день той водой чуть смачивать кончики пальцев. Тогда деньги будут идти прямо в руки. Заговор на быструю денежную прибыль. Делается на новолуние — или в первые дни после новолуния. Зачерпнуть талой воды в стакан столько, сколько получится. Стакан должен быть прозрачным. Положите туда три монетки разного достоинства. Одну желтую, другую белую, третью монету, двухцветную десятирублевую. Читается заговор на улице три раза. Стакан с водой и монетами надо держать в правой руке показывая его луне погода должна быть ясной как вода водится, с неба льет катиться так и деньги у меня рабы божией и мярек будут водиться месяц юный иди мне богатство принеси ты монетка медная ты монетка серебряная ты монетка золотая всех вас уважаю всех привечю всех примечаю денежка приди ко мне Принеси мне удачу. После заговора монетки вынуть из воды, положить отдельно от других денег, носить с собой, но не тратить, пока не наступит следующее полнолуние. Заговор на угли и воду. Этот заговор читается в поле. Нужно разжечь костер, дождаться, пока останутся горящие угли. Эти угли надо высыпать в ведро с водой, родниковой или талой. Затем воду процедите в другое ведро и нашепчите на нее. Милостивая, причистая государыня Богородица, Солнце праведное, Мати милостивая, причистая государыня, Мати праведного Солнца, обороните оболоком и родите на сих родилах, своим одумамы и смысламы. Отворите ворота. Поспейте на помощь своим одумам и смыслам. Дым, батюшка, дым серый, Не ходи по синю небу. Ходи по белу свету, Ходи на буйном ветру. Иди в белый свет, В белом свете есть океан моря. В том море золотой остров. На том острову лежит золотый камень. На том камне золотая девка сидит. Золото косо чешет. С той золотой косы золотые воши скачут. Кто одну золотую вошь поймает, тот беды не знает. Всегда и ныне и присно. Аминь. Наговоренной водой вам надо умыть лицо, грудь, руки и стопы ног. Все это делайте там же, где жгли костер. Остаток воды вылейте на пепелище. Когда будете возвращаться домой, Ни с кем не здоровайтесь. Если вам попадется знакомый, постарайтесь с ним не заговаривать. А в том случае, если он начнет разговор первым, нельзя говорить слова приветствия, но можно пожать руку. Заговор оберег на воду, чтобы водились железные и бумажные деньги. Этот ритуал можно проводить лишь тому, у кого хорошие густые волосы. Приготовьте 3 литра талой воды. Подогрейте ее в широком тазу. Вода должна быть теплой, но не горячей, чтобы можно было спокойно держать руку. Возьмите 12 белых свечей, расставьте их в круг таза и зажгите. Обмакните обе руки в таз, потом мокрыми руками начинайте причесывать волосы, пришептывая. Как волосы густо растут. Так бы и деньги у меня, рабы Божии и мярек, густо водились. Аминь. Делайте так, пока свечи не сгорят наполовину. Затем вам нужно потушить свечи в этой воде. Водой надо обмыть порог при входе в дом и все порожки между комнатами. Заговор, чтобы дорожка была легкой и удачной. Этот заговор... Нужно читать перед дорогой в какое-то новое место, где предстоят встречи с новыми людьми, общение, от которого как-то зависит ваша судьба. Перед дорогой хотя бы один день нужно посидеть на жестком посте. Ничего не есть, а только пить наговоренную воду. Вода эта готовится так. Возьмите стакан талой воды, бросьте в нее несколько крупиц соли, размешайте, поднесите к губам и нашепчите заговор. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробях живот даровав. Поправ вере и вереи железные, сломив и стерл, и егда с собой освободив, светлому твоему честному и животворящему Христову воскресению Да веселится всякая тварь и радуется, и перед Ним вожженный свяще радуются все православные христиане, с радостью и усердными сердцами поклоняются. Также дай мне, Господи, рабу Божию и мерек, чтобы всякой встречной проезжей и прохожей с радостью и усердным сердцем поклонялся и к себе бы принимал, и зрел бы и глядел на меня, раба Божия и мерек, как на красное солнце и на небеси свет. Аминь. После этого воду выпейте, но до конца не допивайте. Остаток вылейте за окно. Пейте воды, сколько сможете выпить, но не больше 12 стаканов. Утром того дня, когда вам нужно отправиться в дорогу, плотно позавтракайте, а наговоренной воды выпейте лишь глоток. Оставшиеся выплесните в окно. После этого закройте окно, выдерните у себя волосок, Прилепите к оконной петле и скажите «Меня ждате, глаз не смыкате, домой звате». Теперь расцелуйтесь с домашними и отправляйтесь в путь. Возьмите в дорогу немного нецелевых денег. У первого человека, который к вам обратится с предложением что-нибудь у него купить, купите, не торгуясь. Сдачу не берите, вещь оставьте, она вам еще пригодится. Как приедете, куда ехали, перекреститесь трижды и скажите «Слава Богу за легкую дорогу! Все у вас будет в порядке, и вернетесь домой с хорошими вестями». Долговые деньги зашептывать «Берешь-то чужие, а отдаешь-то свои», — гласит известная поговорка. Долги отдавать не любит никто, но отдавать долги все же надо. Даже если человек, у которого вы одалживались, умер, все равно отдайте родственникам или жене, мужу. От денег, которые вы взяли в долг и не вернули, одни убытки и разорения. Долговые деньги обладают большой силой, с большим умом ее и использовать надо. Если деньги, взятые в долг, растратить по пустякам, то потом вам придется буквально из кожи вон лезть, чтобы расплатиться с долгами. И потом еще очень долгое время у вас не будет хороших прибылей. Долговые деньги тратьте только на серьезные вещи, которые вам действительно необходимы. На лечение или на учебу, на покупку дома или квартиры. Никогда не занимайте в долг на праздник, даже на свадьбу, особенно если женитесь сами. Согласитесь, начинать семейную жизнь с отдачи долгов не самая приятная штука. Но дело даже не в этом. Первый год после свадьбы – самое удачное время для любых начинаний. Всякое дело, начатое в этот год, расцветает пышным цветом и даст богатый урожай. А если это дело отдача долгов? Да эта семья потом всю жизнь из них не вылезет. Лучше справить самую скромную свадьбу, а можно и вовсе не справлять, чем десятилетиями жить от одного долга до другого. И родителям молодых делать долги ради свадьбы не рекомендуется. Часто люди берут в долг на свадьбу, Надеюсь, что жениху и невесте надарят достаточно, чтобы окупить праздник. Но гарантии, что так и будет, нет никакой. Не у всех же есть богатые родственники и друзья. Тем более, что жизнь сейчас у людей сложная. Кризис никого не обошел стороной. Не особенно ты раздаришься. К тому же помните, что подаренные деньги гораздо слабее долговых. Даже если благодаря им удастся раздать долги и выйти в ноль, энергетика долговых денег еще долго будет не пускать прибыль в дом. Лучший способ расправиться с долгами – никогда их не делать. Однако это удается далеко не всем. Особенно в наше время, когда полстраны живет в кредит. А ведь именно кредит – один из самых тяжелых видов долга. Это только кажется, что кредит отдавать легко. На самом деле, необходимость каждый месяц отчислять в пользу банка какую-то сумму ложится на человека тяжким бременем. Если вы брали когда-либо кредит, то знаете, как не вовремя всегда эти выплаты. Сколько приходится жертвовать, от сколького отказываться. Да при таком образе жизни вы накопили бы на нужную вещь во много раз быстрее. Долговые деньги работают против вас и в том случае, когда вы даете в долг. Конечно, давать в долг надо, особенно если у человека беда, но все же старайтесь избегать подобных просьб. Не давайте в долг, лучше подарите эти деньги или дайте человеку возможность их заработать. Заговор от долговой порчи Название этого вида порчи говорит само за себя. Человек все время живет в долг, как ни старается исправить эту ситуацию. Слова заговора наговаривают на деньги, которыми отдают долги. Деньга-денежка, беги по дороге, в чистом поле, там столы стоят дубовые, на столах скатерти браные, вы столуйтесь, вы пируйтесь, вы даруйтесь. «Столование, дарование, пирование. Не сама я вас уговариваю. Мать Пресвятую Богородицу призываю. Мать Пресвятая Богородица, помоги, пособи уговаривать, на истинный путь денежку установить. От черного глаза, от серого, от радостного, от завистливого, от поганого защитить. По сей день, по сей час, помой приговор» заговор, чтобы побыстрее расплатиться с долгами. Нет ничего хуже долгов, но уж если вам пришлось одалживаться у кого-либо, постарайтесь побыстрее вернуть деньги, а поможет вам в этом шепоток. Каждый день откладывайте в счет долга столько, сколько можете себе позволить на данный момент, хоть 10 копеек. Мелкие деньги потом можно обменивать на крупные купюры на эту отложенную денежку нашептывайте заговор дай мне господи добрый час приведи меня господи в ангельский чин пресвятой богородице в руки матушке в сердце и сколько всей хорамей потолочен есть столько у меня сегодня денежков есть и как всей избе две матицы есть крепкие и толь крепки есть у меня прибытки как те матицы держат потолочины Так мои прибытки держат моих денежков, Аминь. Вот увидите, пройдет совсем немного времени, и долговые деньги начнут расти, как на дрожжах, и вы быстренько расплатитесь со всеми долгами. Только помните, тратить эти долговые деньги нельзя ни на что другое, кроме как на отдачу долга. Заговор на 40 белых камушков чтобы долгов никогда не делать. Когда будете на реке или на море, найдите на берегу сорок небольших белых камушков, эти камушки отмойте в семи водах и выложите на кусок льняной ткани. Пока камни будут сохнуть, произносите над ними заговор. Христе, свете истинный, довоизбранное воеводе, царь Соломон вставает с океана моря своею мудростью, Царь Соломон владел сороки ангелами, а у тех сороки ангелов воусть огонь горит. Так бы пригорали деньги и всякий прибыток ко мне, к рабу Божию и мярек. И как царь Соломон владел теми ангелами, так бы я свладел раб и мярек, всякими деньгами и прибытком. Когда камни высохнут, заверните их в ткань, на которой они лежали и закопайте там, где не ходят люди, например, в лесу под корнями дерева. Пока эти камушки там лежат, вам не понадобится брать денег в долг, и своих будет достаточно. Шепоток, помогающий суды денежные выиграть. Всякое в жизни случается. Бывает, что приходится деньги свои, кровно заработанные выручать через суд. Работодатель не расплатился, партнеры кинули, бывший муж алименты не платит, родственники наследством не поделились. Все бывает. А сколько нервов на эти суды денежные тратятся А издержки судебные? Иной не столько по суду получит, сколько на адвокатов да юрисконсультов изведет. Шепоток поможет вам выиграть дело с наименьшими затратами. Как правило, хватает одного заговора или обряда. Но если дело сложное, судится несколько сторон, и у ваших соперников сильные адвокаты, советуем провести все обряды из этого раздела. Тогда у соперников просто не останется шансов. Заговор «Шепоток» на благоприятный исход дела. Если вы вынуждены судиться, то благоприятному исходу вашего дела поможет такой обряд. Если предстоит суд с тяжбой, то перед тем, как туда идти, найдите березку, на ней всегда есть отставшая и трясущаяся на ветру кожица, верхний слой бересты. У знахарей она зовется перепер. Входя в суд, Зажимайте в левой руке перепер и говорите. Перепер трясу, врага вытрясываю. Как перепер в руке моей дрожит, так и у врага бы моего поджилки дрожали. Аминь. Постарайтесь, чтобы суд вам назначили обязательно на пятницу. В день суда дома переверните корыто, таз, сковороду и ковш. Прошепчите наговор три раза. один дома Другой на улице, третий перед судом. Хлеба и соли в этот день никому не давайте. Бранных слов не произносите, Штор на окнах не открывайте. Наговор действует только в пятницу. С Богом встаю, В Богородице хвалу воздаю, Святой пятницы крест кладу. Иду на суд с Господом, Не боюсь судей неправедных. Как пятница неделю замыкает, так и супостатом своим я рты замыкаю, языки охлаждаю, чтобы они на меня зла не держали, напрасли, не возводили, в тюрьме не морили, а с Богом отпустили. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Для того, чтобы судьи к вам были милостивы, во время суда повторяйте про себя. Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его чтобы выиграть денежную тяжбу. Если у вас случилась судебная тяжба, связанная с деньгами, то этот обряд поможет вам выиграть дело. Всю неделю покупайте цветы, в разные дни разные. Например, в понедельник – хризантема, во вторник – ромашки, в среду – розы, в четверг – лилии, в пятницу – гвоздики, в субботу – пионы, в воскресенье – гладиолусы. Цветы могут быть абсолютно любыми. Главное, чтобы они были разными. На восьмой день, это будет понедельник, составьте все цветы в одну вазу. Если какие-то цветы уже подвяли, обрежьте концы стеблей и опустите их в кипяток на одну минуту. Цветы сразу оживут. Вазу с цветами выставьте на восточное окно на весь день. В полночь уберите вазу от окна, разденьтесь до трусиков, встаньте перед окном и скажите. Как люди весь день на мои цветы любовались, так пусть любуются и на меня. Как эти цветы красивы и свежи, так и я, чтоб была красива и свежа. Как эти цветы были разными в разные дни, так чтобы я была такая же разная и красивая. Как цветы все люди любят. Так бы и меня любили. После этого нужно одеться, зажечь свечу и прочитать молитву. «Укроти, Господи, судей, князей, властей и всех начальствующих надо мною и всех человек, живущих на земле, старых и молодых, мужских пол и женских, и всех недругов моих и супостатов, яко юнцы пред львом, яко агницы перед волком». А меня, Господи, раба Твоего, имя рек, яви пред ними, яка льва люта и с кем на страшна, на всяком месте, по всяко времени, да всяком моим, да не моим словом, но Твоею, Господи, милостью и молитвами всех святых Твоих, отныне и до веку. Аминь, аминь, аминь. Обряд на дорогу, когда идете на суд. Перед тем, как идти на судебное заседание, сядьте прямо на порог лицом внутрь дома. Левую руку суньте за пазуху, а правой перекреститесь и прошепчите. «Иду с Господом в путь, Матерь Божья, со мною будь, Ангел мой, иди передо мной, аминь. Иду в дорогу, благослови Бог дорогу, Пресвятая Богородица, освети Ангел, защити, а все святые идите впереди. Аминь. Выйдя из дому, перекрестите перед собой дорогу и прошепчите молитву. В дорогу пошла, ангела с собой позвала. Ангел мой, иди со мной, ты впереди, я за тобой. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, спаси и сохрани меня в пути. Аминь.